Добрый день. осижу. Так. Я раньше проводил приём как? Приходит человек, а излагает свои проблемы. И я должен ему объяснить, как его проблемы все связаны в конечном счёте В единую проблему. То есть мир един абсолютно на тонком пламени. Все события во Вселенной связаны. Человек — это единая цельная система. Значит, все, что с нами происходит, оно рано или поздно влияет на то, что с нами произойдет. То, что было в прошлом, связано с будущим. Время также связано. как их всё во вселенной связано воедино. Поскольку из времени всё рождается, то эта связь всех событий во вселенной, она существует. Это можно назвать законом кармическим. Это можно назвать судьбой, это можно назвать абсолютным единством вселенной, но этот феномен существует. И я сначала долго достаточно объяснял, как одно соотносится с другим. Потом я понял, что это огромная работа, и лучше объяснить в книгах все эти связи, чтобы человек меня легче понимал. Так вот, смысл написания всех книг заключался в том, чтобы человек сам постарался понять и э, увидеть корень своих проблем. В конечном счёте я вышел на то, что, э, сказать, э, болезнь это есть результат привязанности. Вернее, результат агрессии. Агрессия вытекает из повышенной привязанности. Повышенная привязанность это поклонение чему-то, кроме творца. Значит, для того, чтобы прошла болезнь, что нужно? Сначала нужно снять агрессию. Это покаяние, это пересмотр всей жизни, э, это изменение отношения к событиям. Потом нужно преодолеть зависимость от подсознательного поклонения, так сказать, человеческому счастью. В конечном счёте все виды счастья сводятся к нашим двум инстинктам. Это инстинкт, связанный с телом, продолжение рода, инстинкт самосохранения, но в значительной степени продолжение рода, и инстинкт, связанный с духом. Там в основном управление и тоже самосохранение. Так вот, э, зависимость от тела и от духа передаётся в экзистенцию того, что называется человеком. Это душа. Вот в душе есть как бы информация и о теле, и о духе. Так вот, э, энергетика души определяет, э, как мы будем дальше развиваться и жить. Любая информация, она связанная с энергией, она структурирована. То есть очень важно, как она направлена. тело питается материальными моментами, плюс энергией идущих тонких планов. Душа питается энергией идущих из тонких планов. В основном, душа питается энергией божественной, тело энергией физической. Поэтому, а если мы какое-то время не будем потреблять физическую энергию, то может произойти переключение на тонкий план, человек прекрасно существует, идёт активизация духовной энергии. Если же человек не получает духовной энергии, он некоторое время может прекрасно существовать, но потом он обречён. Будет умирать он, его дети и так далее. То есть главное условие выживания организма это из духовная энергия. Если духовная энергия истощается, человек это сразу не замечает, но он обречён. Сначала срезаются потомки, так сказать, их энергия, потом постепенно под всё, так сказать, начинает с самого неба распад по судьбе. в отношениях, потом здоровье, и в конечном счёте человек умирает. Так что, э, пополнение тонкой энергии это э не просто выживание на сегодняшний день, но это стратегическое выживание. Душа питается высшей энергией, которая постоянно приходит в селену. Из первопричины мы её называем Богом. Значит, если у человека внутреннее первое первый импульс внутренний идёт к божественному, значит, он этой энергией будет получать. Если первый импульс идёт к кумирам, к, к чему-то, кроме Бога, к любимому человеку, работа, деньги, защищённость, всё что угодно, то канал этот перекрывается. Как определить, что душа утратила связь с Богом и единство, и получение высшей энергии? Когда у вас первый импульс идёт к божественному, поскольку божественное вечно, его защищать не надо, у вас агрессии не будет. Если у вас идёт первый импульс к человеческому счастью, к вашим инстинктам, то, поскольку это связано с духом и телом, а не требует защиты определённой, тело больше возникает агрессия. Что такое агрессия? Это защита. Агрессивность это уже признак того, что вы переключились, у вас энергетика пошла не в ту сторону, и со временем будет обесточенность. Чем больше мы агрессию проявляем, защищая что-то, тем меньше у нас энергии в конечном счёте мы должны потерять. то, за что мы зацеплены. Вот вот общая схема. Так вот, э я э в конечном счёте я вот в вот этой в новой книжке в какой-то степени значительно она является продолжением предыдущих. Написал, что, в принципе, всё сводится до инстинкта. И а вот человек есть выбор. Момент болевой ситуации, потери неприятности, что он испытает? Либо ощущение любви к творцу и импульс туда, либо ощущение э, сказать, ненависти, агрессии, уныние и так далее. Уныние это форма та же агрессии только к себе. Э, недавно, сказать, я консультировал несколько человек. А раньше я долго объяснял, что и как. Потом я уже понял, что хватит объяснений, я должен просто спрашивать человека, почему он не справляется с этим или объяснять ему, почему он не справляется. Я приём построил так. Люди садятся в комнате, Я говорю: "Я сейчас смотреть вас не буду. Сначала вы должны сделать всё, что вы можете". А первое первый этап покаяния. Почему? А Дело в том, что всё, что мы делаем, всё, что с нами происходит, сначала крутится в нашем сознании, и в наших чувствах, а потом проходит внутрь. Я говорю: "Как только это проходит подсознание глубже какой-то величины, процесс идёт безостановочно". То есть мы уже давно перестали обижаться или, так сказать, поклоняться чему-то. Этот процесс идет и идет. То есть в подсознании эти процессы растягиваются, так сказать, можно сказать, до бесконечности на самом глубоком уровне. Значит, если у нас есть какая-то скрытая претензия, которую мы долго носили, то избавиться от нее нужно, осознав, что вот это делать не надо. Вот остановить подсознательный процесс непрерывно, так сказать, крутящейся агрессии. Вот это покаяние. То есть... э внутренняя, внешняя агрессия, э внешнее разрушение нам необходимо. Но внутренняя агрессия, которая уходит, она является всё более опасной. Почему? Потому что чем более на более тонкий план мы выходим, тем там выше уровень единства. И в конечном счёте, через абсолютное единство мы познаем творца. Так вот, э долгая, сильная претензия, неприятие того, что происходит, Если она крутится по сознанию, сначала должна быть остановлена покаяние. Как бы нужно отстраниться от вот этой внутренней эмоции, которая существует. Второй этап это э, сказать, снятие агрессии во всех формах. Это обиды, ненависть, осуждение и так далее. Тяжелее всего снимается что? Обида на близких. Чем больше я счастья мы имеем, тем больнее его потеря. Самое большое счастье мы имеем от общения с близкими. Это родители, это любимый человек, это я сам. Значит, вот эти три э формы агрессии к этим людям снимаются тяжелее всего. Так вот, когда мы преодолели второй этап, начинается третий. Недовольство собой и судьбой. В принципе, недовольство собой это есть превосходство над своей судьбой. Почему? Потому что если я недоволен собой, ситуация, в которой оказался внутренняя. Если внешняя это источник развития, и начинаю выбрасывать энергию что-то делать. Внутреннее недовольство рождает тот же что программу само уничтожения. Если я недоволен своей судьбой, значит, я должен её уничтожить, и я уничтожаю вместе с судьбой своей себя, потому что я часть судьбы. Поэтому глубинное недовольство судьбой это всегда программа само уничтожения. После того, как я все эти моменты преодолел, появляется, начинает проходить тонкая энергия, и человек приходит в себя в порядок. То есть как утрачивается тонкая энергия? Сначала вот у человека появляются другие цели, кроме творца. Он начинает считать, что высшее счастье, высшее наслаждение это не единство с творцом, а что-то другое. Пока это в голове, ничего страшного. Как только оно прошло в подсознание и становится стабильным, всё, начинается уход, начинается падение энергии и начинается обесточивание. Итак, первая заповедь: «Я "Бог твой один". В принципе, всё это соответствует заповедям. То есть в заповеди расставлены именно все 10 заповедей, схема постепенной потери божества. Сначала человек утрачивает направление правильное, начинает поклоняться кумирам, падает энергетика. Дальше у него, э, так сказать, он начинает пренебрежительно относиться к творцу. то есть упоминает су и так далее. И для него всё больше реальностью становится его желание, его видимое счастье, и всё меньшем счастьем то невидимо, что его создало. После того, как этот процесс идёт дальше, начинается э уже поступкам, человек начинает нарушать законы. Вот тогда приходят либо преступления, грехи, либо болезни. Болезнь часто тормозит человеку, сказать, желание ограбить, убить, возненавидеть и прочее. То есть болезнь идет рядом с нарушениями нравственными. И у одного человека, у кого еще силен запас прочности, тот совершает преступление, у кого этот запас меньше, он начинает болеть. Так вот, для того, чтобы излечить болезнь, нужно привести в порядок свою энергию. Значит, сначала нужно пересмотреть свое поведение, свои эмоции и мысли. Потом нужно преодолеть зависимость от ценностей, от наших инстинктов в конечном счете. мы, так сказать, возвращаемся ко второй заповеди, а затем переходим к первой. Нужно всё это преодолеть и выровнять внутреннюю свою энергетику. Поэтому, в принципе, человек верующий, он э реально верующий, не головой, а в внутреннем состоянии, он э в первую очередь обеспечивает себя стратегической энергией. Он обеспечивает энергией своих потомков. И вот когда в Ветхом Завете говорится о том, что Бог э даст наказание серьёзнейшее тем, кто не соблюдает заповеди, На самом деле, это не угроза, которая идёт, так сказать, дедушки на облаке. А на самом деле, здесь через это обращение отражён отражён механизм э утраты единства с первопричиной, потери энергии и медленного распада. Когда энергетика падает, начинается ослабление иммунитета. Сейчас это уже медицина об этом заявляет. А дальше начинается болезненность, счастье, распад чего угодно. Гомосексуализм э безразличное отношение это тоже признаки утраты энергии. Почему? Потому что для того, чтобы быть нравственным и иметь здоровое, так сказать, наклонности, нужно очень много энергии. Почему, так сказать, нашего в бизнесе, среди многих политиков гомосексуалисты? Потому что нагрузки огромные, а энергии нет. Атеист вообще, в принципе, сам по себе это человек, внутренний атеист это человек уже несчастный по определению. Почему? Потому что А всё, чему он поклоняется, он потеряет. Значит, в каждой доле секунды его душа переживает, мучается по поводу того, что он потеряет. И только божественное потерять невозможно. Поэтому верующий человек внутренне он закрыт от стресса по по своей сути. И наоборот, атеист, человек утративший единство, он пребывает в состоянии непрерывного стресса. Непрерывный стресс даёт либо агрессию к другим, либо агрессию к себе. Ну а дальше уже все формы остальных проблем. Так вот, э, недавно у меня была консультация. Я смотрел несколько человек. И вот я их посадил в комнате и говорю: "Вы всё знаете уже. Каждому из вас лично расяснять я не могу и не хочу, потому что у меня идёт огромная затрата энергии на то, чтобы вам что-то объяснять. В принципе, всё, что надо, вы знаете. Вы должны сделать всё, что вы можете". И вот я сидел в соседней комнате, наблюдал, что с ними происходит. А покаяние где-то остановка какого-то процесса идёт более-менее. Прошли Потом идет момент снятия претензий к близким. Начинать с родителей, потом вспоминать первую любовь, влюбленности, близких людей, родственников. Понять, что через боль от них также дается восстановление. Если человеческое, которому мы поклоняемся, становится горьким и невкусным, куда нам идти? Нам идти нужно опять подсознательно к первопричине, которая нас спасает, питает и позволяет нам выживать. Поэтому чем сильнее наша душа уклоняется от, от возмещенного тем больнее должен быть возврат назад, закон. Это в принципе описано во всех религиях. Так вот, насколько мы понимаем, что э люди, через которых дают возврат, они здесь ни причём, насколько исчезает виноватый, настолько исчезает и претензия. Но как остаточная, привычная вот эмоция, которая имеет инерцию, она присутствует, и мы её преодолеваем через многократный пересмотр нашей жизни. Я смотрю, в принципе, более-менее и это проходят. Э, дольше всего, тяжелее всего шла тема уныния, недовольства судьбой. И я вот сейчас скольз посмотрел э нескольких человек в зале. Вроде бы более-менее тема неприятия своей судьбы, недовольства своей судьбой, она достаточно сильна, и она не позволяет реально привести в порядок потомков. Если у вас есть недовольство судьбой, это недовольство э Богом. его воле. Если мы недовольны творцом, значит, мы считаем, что наша воля лучше. Если я кем-то недоволен, могу ли я э быть единым с ним? Нет. Если у меня к кому-то агрессия. Поэтому недовольство судьбой это один из самых опасных моментов. Вот одно из ключевых такое, одно из ключевых звеньев в Ветхом Завете это притча о бедном и ове, когда разрушается полностью всё, и он всё-таки сохраняет У него идёт мучение, он где-то недовольство с собой допускает, но старается принять э то, что дано свыше абсолютно, например. И это очень важный момент. Вот блестящий Богослов Щедровский, он там даёт. Вот недавно вышла книга, по сказать, о притче о бедном ове, я его советую почитать. А там сдаётся вот как раз анализ, может, и не всегда понимаешь то, что сказано в ветхом завете. Так вот, что такое недовольство своей судьбой? Это превосходство над своей судьбой. Вот мне дали такую судьбу, а я её не хочу. Мне нужна другая судьба. То есть подразумевается, что я знаю, что у меня какая должна быть моя судьба. Это означает, что человек, который моделировал свою судьбу, он не принимает божественное, значит, он выше Бога. Его божественная судьба не устраивает. Его устраивает та, которую он написал, которая работает в его интересах. Значит, его интерес остаётся выше божественного, и, значит, принять информацию он не сможет и энергию тонкую, он от неё закрыт. Так вот, одной просто я наблюдая, как человек пытается привести себя в порядок, каждый раз вижу одно и то же. Тяжелее всего преодолевается уныние, недовольство собой, недовольство судьбой. А я думал, почему И у меня возникла любопытная модель. Но я о ней скажу попозже. Сейчас давайте начнём со стандартной процедуры. Поскольку э семинар ближе к приёму, а, э, приводим себя в порядок. Значит, все моменты э, агрессии против любви во всех формах. Сначала покаяние, потом пересмотр всей жизни и снятие претензий к близким людям, к себе. И затем э все моменты уныния мы также снимаем проходя по жизни. Прошу, приступайте. Я несколько моментов по поводу уныния. Почему часто у человека возникает уныние? Потому что, скажем так, человек прочитал Библию, прочитал мои книги, понял чётко: ненавидеть, осуждать нельзя. Внутренняя агрессия эмоциональная это есть болезнь. Человек это чётко понял, и он говорит: "Ага, вот суда нельзя, значит, вот сюда можно". Ач не должно быть никакой агрессии. Он э вступает в конфликт с кем-то. Он знает чётко, что агрессии не должно быть. Нужно спорить, нужно что-то доказывать. Он старается быть не агрессивным, в конечном счёте он проигрывает. Он чувствует, что он не не управляет ситуацией, и у него начинается уныние. И он накручивает себе серьёзные проблемы по здоровью. И вот человек сидит и думает: "Вот я прочитал книжки, поверил этому автору, а сейчас у меня вообще развал во всех делах и куча болезней. Так в чём же дело?" Объясню. Любовь Я говорил, у любви нет противоположности. Поэтому многие люди считают так: если любовь, то отсутствие абсолютно агрессии, вот это и есть правильный путь. Ничего подобного. Любовь, э, в ней есть и агрессия, разрушение, и созидание. Внутри, чем глубже мы опускаемся, тем меньше агрессии. Внешняя агрессия необходима, жёсткость нужна. Бог не только нам даёт жизнь, но и отбирает её. Бог не только созидает, но и разрушает. Поэтому в божественном всегда есть две противоположности. Любовь делится на привязанность и отторжение. То есть одно перетекает в другое. Так вот, кто считает, что привязанность это есть любовь, в конечном счёте переходит в ненависть, как отторжение. Поэтому альтернатива ненависти привязанность. Я это хочу подчеркнуть. Почему? Потому что если человек хочет внутренне держать любовь, И при этом не не научился быть жёстким по отношению к другим, то он эту любовь потеряет, она у него превратится, если он отождестил любовь с привязанностью и с совершенно бескомфликтностью, то у него любовь вместе с этой привязанностью перейдёт в ненависть, и он любовь утратит тогда. Так вот, э умение относиться к миру, к другим людям как к ребёнку, которого нужно любить, но при этом нужно Если не суиду соблюдать положительно-отрицательные эмоции, нужно мягко к ним относиться и нужно жёстко. Это именно есть воспитание, именно это приведёт к любви, то есть ограничение и возможность удовольствия. То же самое нужно по отношению к себе делать и по отношению к другим. Тот человек, который не научился быть жёстким в отношениях с другим людям, он не научится ощущать в себе чувство любви. А но для этого нужно понимать, что нужно в голове держать одновременно две противоположности. Мир у нас так устроен, что нас всегда учили либо туда, либо сюда. Вот это хорошо, вот это плохо. Иди к хорошему, и ничего не будет. Ничего подобного. То, что мы называем плохим и хорошим, всегда связано вместе. В значительной степени, с моей точки зрения, это неправильный взгляд, то есть при низкой энергетике, человек выбирает либо левое, либо правое, потом, переходя из одного противоположности в другое. При высокой энергетике идет движение. настолько быстрый переход от одного к другому, что человек эти две противоположности держит одновременно. Он понимает, что левое и правое вместе, что любой плюс это таится скрытые минусы. И вот тогда начинается уже реальное чувство любви. А люди раньше, э, так сказать, не имели вот этого высокого понимания и не понимали то, что говорил Христос. Поэтому уже его апостолы начинают, они не не понимали то, что он говорит, и после его смерти была, скажем так, достаточно однозначная трактовка Вот в частности, жёсткое разделение Бог и дьявол это уже неумение мыслить а-а э, правильно. Почему? Потому что все проблемы, все беды нам даёт творец. Он нам даёт и разрушение, он нам даёт а э, созидание. Поэтому когда мы понимаем, что э, очень хорошо сказано в Коране, а-а э, автор всех проблем, бы и болезней и несчастий, автор всех э, любого счастья Бог. То есть странно звучит на первый взгляд фраза, но в принципе, Бог даёт нам высшую энергию, энергию любви. Если мы не идём за ней и её не реализуем, мы её теряем, и в конечном счёте начинается у нас несчастье и болезнь. Значит, утрата божественного рождает несчастье. Вот сказать, в утрате божественного человек, как говорится, имеет свою волю. И, соответственно, если у него есть проблемы, то это просто он не сумел в своей душе удержать эту тонкую энергию. А когда мы во всём виним какого-то, так сказать, э существо с рогами и копытами, то тогда у нас всё, что получается. Бог только хороший, а бесс только плохой. Значит, если он только хороший, я тогда молюсь Богу как источнику только положительных эмоций. Источник положительных эмоций это наш кумир. И при таком отношении к Богу я всегда буду съезжать на другие источники положительных эмоций. Дача, машина, сказать, любимый человек, я жду от него только положительных эмоций. Что-то он не так сделал, говорю, в тебе дьявол уже сидит. И пошёл процесс. Я сначала этого дьявола в нём ненавидеть, и потом говорю: "Да ты вообще такой, иско и прочее". Когда я понимаю, что э любая ситуация всегда двойственна, что в любой боли есть положительный аспект, потому что боль это возврат к творцу. В любом положительном аспекте есть будущий отрицательный аспект. Но то счастье, которое я получаю, я могу начать внутренне ему поклоняться и утратить ту высшую энергию, которая мне позволила это счастье иметь. Поэтому любое счастье, которое мы получаем, общение с любимым человеком, открытие наших способностей, реализация себя. То есть когда реализуются наши инстинкты самосохранения и продолжения рода, мы должны в этот момент сохранять достоинство в удовольствии, и мы должны отстраниться от удовольствий. Если мы понимаем, что это удовольствие является одновременно опасностью для нас, мы от него не зависим и значит мы открыты для той высшей энергии, из которой и позволяет нам реализовать свои инстинкты и выживать дальше. Значит, насколько мы умеем мыслить одновременно двумя противоположностями, насколько мы открыты для любви и реального познания мира. Как только мы жёстко разделили мир на плохое и хорошее, Всё, это это и есть мировоззрение, э, в котором человек ищет кумира и ему поклоняется. Сначала он поклоняется положительному кумиру, а потом отрицательному. Но отрицательное опаснее. Может больше вреда нанести. На него нужно ублажать больше. По этой схеме язычество как раз там главные боги, они страшные. Их нужно, так сказать, умасливать, подкупать, давать им жертвы, в том числе человеческие, а добрый бог задвинем, его, с ним разберёмся потом. То есть вот такое мировоззрение, оно не позволяет человеку иметь высокую энергию. Что это означает? Что он будет прекрасно себя чувствовать и будет здоров на первобытном уровне. Но если у него уровень будет выше и возможностей его больше, он начнёт болеть. Современная наша цивилизация имеет тот уровень, при котором человек внутренне сохраняющий язычество и поклоняющийся окумирам и делящий весь мир на левое и правое, не жизнеспособен. Вот и вся схема. Поэтому э то, как мы мыслим, э определяет э наше э здоровье в конечном счёте. Вот я смотрел. Человек э отполучил какое-то вот я смотрел, как многие пациенты ко мне относятся, читатели. Человек получает информацию. У него идёт там пятикратное пожелание смерти мне. Мне смотришь странно, в чём дело? Выяснилось, первым пролетело поклонение, которое тут же превращается в агрессию. Всё. То есть, человек однополюсно мыслящий, он агрессивен по сути. Он агрессивен к себе, когда поклоняется кумиру, он готов себя растоптать ради этого кумира. И потом этот кумировский будет ненавидеть, потому что не соответствует его идеалам, получается. Ну, что у нас есть высший камертон божественный. И ничто не богу не уподобится. Поэтому любое отхождение от нормы, если мы ей поклоняемся, рождает агрессивность. Поэтому всегда человек поклоняющийся кому-то или чему-то будет это ненавидеть. Схема очень простая. Так вот, э, это одна из причин, почему уныние сложно преодолеть. Есть ещё одна причина. И как выяснилось, чуть ли не главная. Но я сейчас о ней скажу. А перед этим перед этим Вот смотрите, я написал 12 ниже. Их смысл о том, что не надо делать, что приводит к болезни. ска, рассмотрел все формы агрессии и так далее, рассмотрел зависимость. То есть фактически, в принципе, я рассматривал, если говорить по запроям, где-то четвёртую, пятую запроет, когда человек начинает болеть, он совершает преступление. Значит, первый этап это осознание того, что агрессивность это болезнь. Мы это преодолеваем. Второй этап преодоление поклонения подсознательного нашим инстинктам и человеческому счастью. Вот почему, когда человек садится на голодовку, у него, так сказать, много болезней проходит. Потому что голодовка это и есть подсознательное преодоление покладения нашим инстинктам. Идёт воздержание. Если человек во время голодовки занимается сексом или мечтает о еде или думает, как это полезно для моего здоровья, то вся эта энергия, которая освободилась, она идёт на эти три момента. И уже я подчёркивал, многие люди говорят: первый раз голодал всё великолепно, второй раз знал, как это будет хорошо ну, ну любой эффект. Потому что голодание должно иметь цель. Любая энергия структурирована, она куда-то должна быть направлена. Почему как правило, жёсткие посты привязывались к религиозным праздникам? Э, почему? Потому что без э понятия божественное, если человек сознательно целенаправленно садится на пост, То скажем разом, эффект будет меньше. Значит, для того, чтобы привести в порядок, первое, что мы должны сделать снять агрессию, об этом написано в моих книгах. Потом преодолеть тему поклонения подсознательного кумирам, а здесь входит и правильный образ жизни, и э посты, и уединение, и так далее, и так далее. И потом уже, сказать, молитва и структурирование, сказать, своего основного, главного направления. То есть вот три этапа. Многие, прочитав мои книги, а, занимались покаянием, пересмотром жизни и снятием агрессии. В этом моменте у многих проходят заболевания и раковые и так далее. Но ещё раз хочу подчеркнуть, что снятие агрессии это первая ступень. Да, ей посвящено много книг, но я не мог проскочить дальше, пока я не освоился вот на этой первой ступеньке. Внутренние ощущения агрессии уходят, Внутренний, вы понимаете, что любая боль толчок Бога. Проходите во вторую степень, ступень преодоления поклонения подсознательному человеческому счастью, кумирам, включая из их основу ваши инстинкты. Прошли это, начинается третий этап, когда в любой ситуации, положительной, отрицательной, ваш первый импульс должен быть божественным. И вот теперь переходим к этой ситуации. Итак, допустим, что вы а, поняли как себя вести в любой ситуации. У вас нет агрессии к окружающим людям и к миру. У вас нет агрессии к себе. А если раньше вы реагировали возмущением, обидой и так далее, или унынием от того, что не получается, сейчас у вас ощущение вспышка любви, которая потом будет всем управлять, потому что любовь, она несёт в себе и информацию по управлению, и здоровье, и жизни и так далее. То есть это высшая стратегическая защита. Что дальше происходит? Вот я смотреть. Я смотрел, что происходит с Чеком в момент э вспышки гнева. У него резко энергия вспыхивает, усиливается, потом медленно падает и уходит э ниже нормы, немного ниже нормы. Что происходит, когда идёт неприятная ситуация, Чека идёт оныне. У него резко падает энергия, но не сильно. Потом какое-то время, и она падает ещё сильнее, и вот на этом уровне и держится. То есть, если мы унынием реагируем на ситуацию, то мы просто наш энергетический уровень стряхиваем вниз. Это уже будущие проблемы, болезни и так далее. Для того, чтобы быть счастливым во всех отношениях. Счастье для души, духа и для тела. Счастье для души это наши эмоции, это наши чувства богатые. Для духа это наше сознание, способности. Для нашего тела это здоровье, это, так сказать, благополучная судьба, деньги, Так сказать, ну, для одного деньги нужны, другому они не нужны. Но, скажем, в тех аспектах, вот как что нужно душе. Вот для одного нужно просто большое количество денег, потому что он по, -по, по природе бизнесмен. Для другого нужна просто мастерская, потому что он художник. Какое-то количество денег необходимо всем, но чуть больше, когда уже более-менее у тебя закрыты все, когда у тебя с питанием, с средствами передвижения, проживанием дальше уже вопрос денег для каждого становится индивидуальным. Это сейчас на западе деньги стали главной целью. То есть у каждого человека есть своя своё предназначение, и он его реализует. Нищий мечтает только о деньгах, не считает, что они ему всё закроют, ничего подобного. Как только более-меньше приходит в порядок, он тогда понимает, что вот для одного одна цель, для другого другая. Но на всё это нужна энергия. Если энергии нет, начинаются постепенно. Если нет сока в дереве, что, начинаются с одетки мелкие срезы. Потом крупные, потом в конце концов срезают ствол. И если со срезанным стволом а, сказать, у человека нет энергии, то если ствол не срезать, если у дерева, дерево засохнет. Если у человека нет энергии, дай ему деньги, дай ему, так сказать, богатство, машины, дача, он умрёт. Поэтому в бомбжам, когда давали квартиры и деньги, через некоторое время они оказывались там же, на том же месте, на улице, и деньги куда-то исчезали. То есть в наше внутреннее состояние определяет наши возможности. Но другое дело, что А когда у человека возможности его при, при, скажем так, из души начинает уходить энергия, он должен отказываться от денег, а для него это не привычно. Он должен сузить свои возможности. А он говорит, вроде было всё нормально. И вот дальше начинается болезнь. Поэтому, э, сказать, всё в конечном счёте определяется высоким, э, запасом энергии, который у нас есть. Он позволяет нам развиваться или деградировать. Если человек чувствует, что что-то не то, он отказывается от внешних форм, которые забирают у него энергию. и тогда он может прийти в себя, сбалансироваться, и тогда опять перед ним откроются возможности. Как уходит энергия? Если мы постоянно концентрируемся на какой-то своей проблеме человеческой и при этом испытываем негодование, сожаление и так далее, идёт бешеный пересход энергии, о котором мы не подозреваем. Та же как произошедшая, которую я не могу принять. Почему многие умирают после строительства дачи? Потому что для строительства дачи у человека, так сказать, он на работе отдаёт энергию, а тут ещё вторая работа, которая в 10 раз тяжелее для него. Вот и всё. Значит, ему, так сказать, если он дачу начал строить, ему нужно забыть обо всём. О сексе, о мечтах, о планах и так далее. Тогда, может быть, выживет. А поскольку человек не подозревает, насколько это опасно, у него начинается проблема. Ну, хорошо. Представим, что вы на любую ситуацию с сегодняшнего дня начинаете реагировать не ненавистью и обидой, и не унынием. А у вас пыхает чувство любви. Потому что вы понимаете, что любая ситуация вас подталкивает к высшему. Знаете, что дальше произойдет? Вот представьте, вы пашете весь месяц и в конце получаете зарплату. Радость. А теперь представьте, что вы также работаете с той же интенсивностью и зарплату получаете два раза в день. А вот представьте, что что нужно, что с вами произойдёт? У вас начнутся проблемы как меню. То есть нужно изменить вообще весь ритм своей жизни, потому что нужно что-то делать с этими деньгами. нужно и куда-то их пристроить. Нужно выйти на какой-то новый уровень, раскрыть свои возможности. То есть должна быть мощнейшая внутренняя перестройка. Нужно быть эмоционально к ним готовым и так далее. Так вот энергия высшая, э, сказать, благо Вселенной это энергия и информация. Если человек получает большой пакет энергии и неправильно к нему относится, дальше проблемы. Вот смотрите, я говорил о том, что буквальное Самое опасное для великих истин это их буквальное толкование. Почему всегда истины зашифрованы в виде сказок, притч, потому что истина должна идти через чувства, и так сказать, самая главная информация у нас в чувствах закодирована. Сознание никогда не даст точной картины мира, поэтому когда идёт логическое объяснение какой-то истины, она уже где-то проигрывает. Поэтому все священные, э, сказать, книги изложены в виде притч. как бы эмоция идёт сначала, а потом сознание. Это первое. Второе. А когда мы пытаемся чисто сознанием и чистой логикой взять верхний уровень какой-то великой истины, у нас получается часто совершенно противоположное. Библия вся зашифрована. И когда мы пытаемся реально представить Адама и Еву, которые бродят по раю, то опять начнутся дальше у нас искажения. И когда мы реально пытаемся представить существо с рогами и копытами, которое Христос предлагал оброситься со скалы. У нас тоже будут проблемы. Вот смотрите, интересный момент. А, что ж толку делает Христос? Видят его сподвижники и об этом рассказывают. Когда перед тем, как он начал свою проповедь, его искушал дьявол. Никто этого не видел. А откуда такая и эта пришла эта информация, как вы считаете? То есть здесь, а я вот пытался понять, если никто не видел, почему её поместили вот эту вот сказку о том, что его дьявол искушал и что э-э стольному предлагал власть. Он ему предлагал э-э В первую очередь власть, управление миром, сверхспособности и сверхвозможности. Так по легенде. Значит, если воспринимать буквально, то ну вот, э, как здорово, что вот, э, сказать, рога и копыта, так сказать, эту тему Христос преодолел в себе и отказался и сказал, что главное божественное, а не это. А если попытаться просто с точки зрения, скажем, э, души и биоэнергетики рассмотреть, то эта ситуация выглядит так. Христос, скажем, там теоретически, да или нет, но он вышел на какой-то рубеж к 30 годам, когда на любую э ситуацию он реагировал стремлением к Богу. Энергетика, соответственно, огромная. Что возникает при этом, когда твоя энергетика растёт неимоверно? У тебя раскрываются сверхвозможности. То есть любое твоё желание начинает исполняться. И тогда человек должен задуматься, каковы его желания. Так вот, у нас в нашем сознании желания дни. В подсознании, если посмотреть человека, то вот когда я смотрел, у большинства желание удавить соседа, соблазнить жену, отомстить обидчикам, заработать кучу денег. Вот в средней. То есть идет конкретное четкое нарушение всех заповедей. Это подсознательно. А теперь представьте, этому человеку пришла высшая энергия. В лучшем случае, чтобы он этого не сделал, он должен заболеть, и тяжело заболеть. Поэтому для многих людей высшая энергия, которая у них откроется, приведёт к тяжёлым заболеваниям или к смерти. То есть то, о чём они мечтали, чтобы они не не погубили, так сказать, окружающих людей и себя, и даже душу не погубили, нужно их остановить. То есть говоря простым языком, высшая информация и энергия, которая приходит человеку, она невероятно опасна. Если мы внутренне к ней не подготовлены, и поэтому перед тем, как всё, что говорил Христос, перед этим говорится о том, то есть здесь, в принципе, идёт схема. Человек может помочь другим спасти других тогда, когда божественная энергия, которая открылась в нём, а, закрыта чёткой системой приоритетов: сначала божественная, а потом человеческая. Если божественная воля для меня сначала, а человеческая потом, то тогда я буду подчиняться божественной воле, и высшая энергия меня не убьет. Она меня будет развивать, и я буду развиваться гармонично. Если же для меня моя воля значимая божественной, то когда приходит эта высшая энергия, моя воля чудовищно разрастается. Мой эгоизм и моя агрессия к людям невероятно усиливается. Дальше можно представить. Сейчас идет время, когда человечество подходит к, к другому рубежу. Я говорю о том, что энергетика должна резко вырасти у многих. Должны раскрыться все способности, должно раскрыться подсознание, а именно проникновение в подсознание, то есть, в принципе, раскрытие наших возможностей. То есть наше подсознание, наше воздействие на мир начинает усиливаться и внутренняя энергетика растёт. Так вот, у одних она будет расти, а у других начнётся начнутся очень серьёзные проблемы. И здесь любопытный эффект. Вот когда мы пьём таблетки, чем дальше пьём, тем лучше становится. А когда мы молимся, чем дальше молимся, чем хуже становимся. Становится наше здоровье. Почему? Я, я этого не понимал, потом понял. Потому что если я молюсь, то начинает, так сказать, вот эта моя зависимость, она начинает как боль из хронической стадии переходить в свежую. Она болит все сильнее. И в конечном счете я должен преодолеть зависимость от этого. Потому что боль – это потеря энергии. А это результат есть агрессии, повышенной зависимости и неправильного здоровья. отношение. Значит, что получается? Перед тем, как ощутить э единство с творцом и получить высшую энергию, мы должны пройти определённую стадию, достаточно мучительную, преодоления основных инстинктов. Вот я говорил, что с 2003 года у меня пошла чистка. Я думал, я не выживу, когда разваливались зубы, там, сказать, суставы, мочеполовая, всё просто всё так отстёгивалось. поэтапно. Я в книжке вот это описал. Я просто видел всё лекарство, я пытался лекарство, пытался обращаться к врачам, не работало ничего. Вот, оставалось только молиться, это принимать, стараться как-то пройти эту ситуацию. Потом всего на всё понял, это чуть-чуть потеребили мой инстинкт э продолжения рода. И вот моя реакция на него. То есть если пошла тонкая энергия, начинается тут же чистка, и дальше, так сказать, мои реакции закрываются болезнями. Так вот эту тему я преодолел. Сейчас начинается каretряска судьбы. Я не знаю, как это будет, как для меня это чем окончится, просто хочу сказать, что мы все в одном процессе. И кого бы я ни смотрел на земле, в принципе, это идёт на всей земле один и тот же момент. Идёт наша подготовка. Мы должны получить божественную информацию. Что божественное просло должно человеческое замереть. Быть унижено. Значит, должны унижено быть главные наши два инстинкта. Инстинкт э продолжение рода, инстинкт самосохранения. Почему, так сказать, запад активно начинает вымирать? Потому что эмансипированная женщина, она не может принять обиду от мужчин. А дело в том, что вот я мужчине объяснял, э он говорит: "У нас с женой позиция равенства друг с другом". Я говорю: "Ну это хорошо, но это только не для рождения детей". Почему? Потому что э муж с женой должны взаимодействовать, помогать друг другу спорить, бороться за влияние. То есть должен быть нормальный конфликт, который обеспечивает развитие. Но в каких-то главных моментах жена должна уступить мужу. Если она уступит мужу, потому что просто она знает, что нужно уступить, вот она прочитала в Библии: "Дол да обязаться жена мужу своему". Тогда её критика, её логика, её справедливость отходит в сторону. И у неё есть опыт принятия другой воли. Значит, принять здесь можно на любви, потому что если сопротивляется, так сказать, сознание и все принципы, тогда нужно просто принять и сказать, ничего страшного. Опыт принятия другой воли, есть опыт принятия воли божественной. Поэтому те девочки, которые, вот мать осуждает отца, те девочки, которые осуждали отца, критиковали его, и внутренне не могли ему подчиниться, они обречены на отсутствие семьи, потому что у них идет та же усиленная программа по отношению к мужу. Так вот, элементарное принятие какой в какой-то в главных моментах отцовской воли или подчинение мужчины для женщины это умение э-э внутренне свою волю сделать вторичной. После этого, так сказать, открывается энергия, и возможность рожать детей. Это, кажется, нюанс, а сказать, но в этом нюансе есть признание того, что человеческое, как бы оно ни было обосновано, должно пройти крах, и нужно пройти через любовь. Если же женщина всегда включает логику, нравственные принципы, духовные, религиозные и при этом не может подчиниться мужчине где-то, э, сказать, то тогда, когда идёт конфликт непремиримый внутренний, тогда она обречена не принять никакую ситуацию, никакой волю. А что мужчине нужно будет принять другую волю? А мужчине нужен. Мужчине, как и женщине, также нужен, поэтому мужчина должен подчиняться отцу и также выполнять То есть отец попросил, надо сделать. Думать особо не надо. Вот он попросил, надо сделать. А если ребёнок сидит и говорит: "Папа, а ты не прав". Ну я вот так считаю. Всё, тема закрыта. Это мужчина. На мужского пола мужчина. А дело в чём? Мужчина может подчинено в принципе роди первой очередь отцу. Дело в том, что по энергетике отец идёт, вот мы Бога воспринимаем как отца. Потому что, сказать, там нет сексуального аспекта в отношении к отцу. Мать, она женщина. У нее энергетика более, так сказать, материальная, более привязанная. Поэтому поклонение женскому началу – это поклонение материальному началу. И дальше Христос говорил, Бог есть дух. Мужчина – духовное начало, женщина – материальное. Нужно уважать родителей и подчиняться им. Вот это умение подчиниться родителям, выполнить их просьбу, какая бы она нелепая ни была, это умение как раз принять кравчевость к логике. Как одна женщина говорит: "Тот, почему китайцы весь мирцыской побеждают? Ну же китайцы строят траншеи. Подходит начальник, копай в другую сторону. Ну будет он не будет спрашивать, он будет рыть в другую сторону". Вот это внутреннее умение свою логику остановить, а оно как ни странно усиливает энергетику внутреннюю. Когда побеждает логика, мы тоже падаем на низкий уровень энергии. Так вот что хочу подчеркнуть. Знаете, вот в православии одни из главных моментов а это смирение и кротость. Что такое кротость? Это принятие судьбы внутренней. Что такое смирение? Это принятие краха своей, это когда человек уступает свою волю отодвигает на второй план, а чью-то волю, в первую очередь божественную, выдвигает на первый план. Так вот, если есть понятие смирения, то есть когда для человека всегда божественная воля первична, и значит, что бы ни случилось, он понимает, что в этом есть высший горизонт А значит, протестовать бесполезно. Значит, это нужно принять глубинной на любую ситуацию. Именно такой человек может получить высшую энергию, остаться живым. Значит, если в ближайшее время эта энергия пойдёт, то нужно, соответственно, посмотрите за собой, что с вами начнёт происходить. Если возникает раздражительность, неприятие ситуации глубинной, повышенные претензии, значит, либо энергия остановится, либо если она пойдёт дальше, вы будете болеть и умирать. Другое дело, что без этой энергии мы тоже будем болеть и умираем. Потому что для того, чтобы перейти в новое состояние, нам нужно много энергии. Поэтому просто я смотрю за людьми. С одной стороны, человек, чтобы выжить, должен научиться в любой ситуации идти к Богу и получать тонкую энергию. С другой стороны, чтобы выжить, он должен, эту энергию, получив эту энергию, четко всегда держать систему приоритетов. Какое бы наслаждение и счастье он не получил от этой энергии, сверх возможности, Он должен всегда отказаться от этого. Он должен понять, что это опасно и вернуться к первопричине, то есть опять же, двойственное мышление. В самом высшем, самом лучшем, чем является вот самая высокая тонкая энергия. Нужно увидеть опасность, если это конкурирует с чувством любви. И как только в вашей душе начинается раздражительность, превосходство, э, поиски новатых или уныние, Значит, у вас уже проблемы с энергетикой. Значит, нужно, наверное, затормозить вашу внешнюю, сказать, реализацию вашей энергии и привести её в порядок. Потому что если у вас уже в душе проблемы, а вы продолжаете дальше, сказать, реализовывать, тогда тогда начнётся очень неважная ситуация. Мы вот можно на этом сильнее остановиться, как? Или пойдём дальше? Ну тема важна. Я вот в этом плане любопытная ситуация с гробовым Я много раз, то есть нормальный человек, те вещи, которые я вам, так сказать, заявил, заявлять не будет. То есть это воскресенье умерших это э, так сказать, желание стать президентом. То есть здесь очеверка явная проблема. Согласны? Согласны. С другой стороны, всё-таки какая-то информация просачивается, что-то из газет идёт, а с другой идёт очень странное, так сказать, такой двойственный пирог. Начнём с того, что я о нём слышал где-то с 90-х второго года. И он лечил людей и в Кремле был и так далее. То есть то, что он профессионал, я не сомневался. Потому что э шарлатан год 2-3, а здесь человек достаточно давно существует, это первое. Второе, в журнале Секретные секреты написали, что когда, э, сказать, он начал уже серьёзно, сказать, вот создавать свои кланы там, взносы, то есть пошла финансовая империя на него Они ехали из Генеральной прокуратуры, и люди там пострадали. Если люди пострадали из Генеральной прокуратуры, то это означает, что, говоря нашим современным языком, крыша у него была очень мощная. Шарлатану и дорогу крыша такую не дадут. Значит, человек явно очень талантливый и с большими способностями. Идём дальше. Я вслепую смотрел несколько человек, и мне, так сказать, загадали гробовую. Я посмотрел, у него очень хорошее поле. Правда, очень хорошее поле было и у руководители сектора Омсинрю. Вот. Но энергетика-то хорошая, видно, поле светится. Дальше. Мне недавно дали э литературу. Вот есть такой фонд Петрова, э, сказать, э, органы отрастают, слышали? А отрезанный орган можно вырастить. И об этом уже есть факты, свидетельства и прочее. Ну, я об этом в книжке писал. А э, будут открываться способности и будет повышенные возможности. У нас есть генотип физический и полевой. Вот Каспировский был одним из первых э людей, кто сумел затронуть, раскачать немножко э генотип полевой. Что это означает? Полевой генотип первичен по отношению к телу. Мы появились как сначала существа энергетические на тонком плане, а потом уже жизнь на тонком плане материализовалась в океане в виде капелек и так далее. То есть что получается? Жизнь возникла как полевая структура. Я об этом говорил. Что это означает? Это означает, что когда тело рассыпается, жизнь должна дальше существовать. Что и происходит с нашими душами? И это означает, что воздействуя на душу, мы можем тело заново восстанавливать. То есть, когда идёт активизация полевого генотипа, можно видеть феномены, которые с телом, то есть необходимые, непроходимые, необратимые ситуации можно повернуть вспять. потому что на полевом уровне тело чистое, оно здоровое. Оно грязное только здесь и на низших уровнях. А на самом глубином чек чист, его матрица чиста. Поэтому Касперский давал установку. И рубцы, рубцовая ткань она самая плотная. Она вообще не поддаётся никаким изменениям. Они рассасывались. Поэтому по этому поводу академик Бехтерева сказала: "Слово меняет органику". То есть она признала за Касперским а очень талантливый человек, конечно, авантюрило. Он потом, сказать, переехал только на деньги. А, сказать, логики у него, системы не было. То есть, как учёный он и как исследователь никакой, но просто как талантливый человек, он свой, сказать, лепту внёс. Так вот швы рассасывались. Это это переворот всех представлений. Учёные промолчали пнусы, они понять этого не могли. А когда я что-то не могу понять, а об этом думаю, я могу сойти с ума. Идёт защита. Этого нет. Но факт зафиксирован, швы рассасолись. Дальше я говорил о китайском учёном, который воздействуя на полевой генотип, менял у кроликов зубы вырастали и прочее. То есть можно влиять и менять физическое тело человека не тогда, когда он рождается, он когда, а потом последующие эксперименты показали, можно влиять на генотип взрослого человека. Это говорит о том, что генотип работает не только когда эмбрион растёт, а генотип и пост работает постоянно в течение всей жизни э живого существа. Совершенно другие представления, так сказать. Так же, как многие считали, вот Вселенная возникла и понерция. Нет, она каждую долю секунды также работает активно и едина, как и при своём появлении. Так вот, э, так сказать, можно вполне логично, что можно активизировать дать, э, так сказать, пакет энергии, определённую установку, программу генотипу для того, чтобы отрастали руки, ноги, и утраченные органы. И в принципе, то, что я прочитал, где говорят, что орган появляется сначала как замутнение, а потом в плоти вырастает, это объяснимо, если принять, э, скажем так, э, гипотезу полевого генотипа. А гипотеза полевого генотипа, естественно, связана с тем, что душа первична. Всё укладывается. Вот. Так вот, э, вот в этой литературе написано, что автором этого является гробовой И потом Петров просто гробово посадили, поэтому Петров как бы немножко отпочкавался, но судя по всему, э именно вот, э, сказать, воздействие на человека, что у него начинают отрастать органы, судя по литературе. Именно сумел сделать первым гробовой. Почему и такая ажиотация? Единство, э, сказать, сначала не понимал. Но если ты можешь у человека, сказать, воздействовать так, что у него вырастет орган, должно этого хватить на Нобелевскую премию и так далее. Почему его сразу унесло, что он решил, я теперь не только органы а людей буду воскрешать. Вот это мне было непонятно, а потом я понял. Сейчас наступает то время, когда у людей открываются сверхспособности. Дети индиго, пример. И, естественно, не только у детей, но и у взрослых эти возможности открываются у того человека, у которого по простным жизням, по, так сказать, родительскому роду идёт более-менее внутренняя чистая энергия и вера в Бога. У этих людей повышенный приток энергии. И они имеют повышенные возможности, то есть они могут могут проникнуть туда, куда раньше человек не проникал. Значит, мы на пороге не только великих технических открытий, которые происходят, но и открытий, связанных с душой человека. Поэтому то, что э в ближайшие годы появится, может быть, уже в массовом порядке возможность выращивания утраченных органов и другие феномены, ясновидение и прочее это несомненно. Вот одним из таких людей, судя по всему, является Григорий Гробовой. Но когда вот эта энергия пошла, с ним произошло то, от чего предупреждает Библия. У него началось он не сумасшедший, он одержимый. У этого человека, э, сказать, его энергия, которая дала ему мозг сверхвозможности, пошла на ощущение своего превосходства, на ощущение своей всесильности, а дальше что? Дальше он обилится мессией. он хочет стать президентом. Ну, то есть классический вариант, чего не надо делать. Ну и, соответственно, фильм Да. Диван да его прогоняет. Он тоже держимотый, и ей спасение человечества пришёл. Да, про Вангу, она его объявила шарлатаном, он вышел и сказал: "Она меня благословит". Потому что она спросила, какой диагноз у мальчика? Он сказал, что у него э проблемы с желудком, она сказала: "Ты врёшь, у него рак мозга", и ты шарлатан, и его выгнала. То есть ещё раз хочу сказать. Вот как раз это подтверждает опять же то, что я говорю. Если бы он был бы диагностом, диагностика это понимание. А у него просто способности, как у Кашпировского. Вот Кашпировский даёт установки, там уже люди что-то меняются. Коробовой тоже давал установки через цвет, через цифры какие-то там лечение. То есть идёт самый опасный момент. У человека нет нравных моментов и понимания, а есть сильная энергетика, которая делает чудеса. Что сделал человек с слабой головой. Он, естественно, делает то, что не надо делать. И дальше пошло. Ещё же говорю, я его энергетику я видел, она у него прекрасная. Но понимание, и нравственный момент отстаёт от энергетики. То есть у Христа было, когда ему предложили именно всесильность, все возможности, он говорит: "Главное это нравственность, а нравственность идёт из любви, а любовь происходит из веры в Бога". Значит, не хлебом единым, а словом Божьим живёт человек. То есть здесь четко желез, железобетон, нарастальная система приоритетов. При любых возможностях останови свои возможности и думай, помешают они в единстве с Богом или нет. Как только человек не думает об этом, о первом звене, сохранит его или нет, начинает бешено плодиться второе звено, сверхспособности работают на себя, у человека начинается мания величия, одержимость со всеми вытекающими. То есть феномен гробового на самом деле, это не просто шарлатан, которого посадили, Это было сразу видно, это не шарлатан. Это не сумасшедший. А, а а на самом деле, я считаю, это действительно очень талантливый человек, у которого нравственность далеко отстала от способностей, а это и есть феномен гевализма. И он, так сказать, один из первых звонков того, что будет с нами в ближайшее время. Потому что такие способности, как у этого человека, будут открываться спонтанно у многих людей, а у детей чуть ли не поголовно. А теперь представьте, что сбудется с человечеством. скакать, когда все пойдут в таком направлении. Дальше должна должен быть просто катаклизм, который или боли, заболевание, которое остановит вот эту невероятную агрессивность людей, потому что это высокая чистая энергия, в них будет превращаться в ярость. Поэтому, в принципе, судя по всему, почему Христа называют спасителем, потому что то, что было дано через него, Это механизм, это прививка спасения человечества в момент контакта с Богом. Это трудно представить, но именно контакт с божественной энергией многие сделают дьяволом. Не случайно же, дьявол — это самый близкий к Богу ангел, самый такой просветленный. То есть, чем больше интенсивнее божественная энергетика, тем опаснее слабая нравственность и слабое стремление к Богу. Вот, скажем так, иносказательное объяснение феномена дьявола, феномена искушения Христа дьяволом, и феномена спасения человечества на сегодняшний день. Так вот, я могу сказать, что у большинства тех, кого я видел, они вот знаете, как э, э фильм Адвокат дьявола. А обратите внимание, э в основном, так сказать, как его, какие у нас искушения преdaleвало одно другое, третье, и в конце дьявол говорит: "Всё нормально, я его поймаю на числаве". То есть он прошёл даже тему унижения, когда женой износило ли одно другое, то есть он пытается всё-таки выдержать, как-то пройти это. Но ему, как дьявол говорит, всё равно мы его возьмём. Так вот, э, мы в душе каждой из нас несёт вот эту внутреннюю ориентацию. И если я ориентирован на свои инстинкты больше, чем на божественное в себе, они сработают за меня помимо моей воли. для того, чтобы я переориентировал и свою энергию направил основную на главный инстинкт это возврат к первопричине, а потом уже на свои человеческие инстинкты. Для этого нужна э постоянная работа. Вот поэтому, наверное, при часе 7 Девах, осветильниках. Хоть и тот то не работает, он не успевает. И для этого нужно, я скажу, э преодолеть преодолеть инстинкты. Почему? Если человек в себе подавляет два главных основных инстинкта, он покойник. Поэтому, э, преодолеть естественную агрессию, защитность, желание защищаться для человека невероятно тяжело, и в этом есть огромный резонт. Потому что если ты свои инстинкты преодолеваешь ради единства с Богом, ты не только выживешь, но и стратегически выживешь. Но если ты свои инстинкты подавляешь ради чего-то другого, ты умрёшь. Поэтому наша душа и защищается. Она не хочет, чтобы мы свои инстинкты основные, нашу суть подавили. И в этом ещё раз есть резон, потому что если бы этого не было смертельно опасно, то тогда подавление инстинкта в угоду чего-то или, так сказать, каких-то там внешних факторов привело бы к уничтожению человека. Он просто бы погиб, потому что инстинкт наработан миллионами, миллиардами лет. Это та информация. В инстинкте заключена вся информация. Я в книжке писал: если эмбрион человеческий рождается как рыбка с жабрами, потом как, так сказать, земноводное, наш эмбрион на генетическом уровне м несём всю информацию о жизни. А потом по первичных клетках, а до клетки поливая структура. То есть каждый человек повторяет весь цикл возникновения жизни во Вселенной изначально. Сначала человек существует как поливая структура. Я видел души детей, которые подлетают и так далее. За 2-3 месяца до зачатия ребёнок уже как бы прикрепляется, сидит возле матери. Потом начинается реализация. Его. Появляется клетка. Оплодотворение, сказать, оплодотворение идёт два две противоположности, а дальше ещё повторяет. То есть, в принципе, в каждом из нас в нашем ДНК физическом и половом цикл всей эволюции. Что говорить о половом? Так вот, управление инстинктами чрезвычайно опасно. Но Все наши инстинкты происходят из творца. Поэтому когда у нас есть готовность сначала ощутить единство с творцом, а потом включить свои инстинкты, вот в этом случае мы выживем. Но это очень опасно, поэтому любой человек, который, ну, скажем так, который э для каждого в подсознании это шах смертельный. Подсознание боится, оно не хочет. И это нужно преодолеть. Так вот, я хочу подчеркнуть, что я всегда считал, что обретение божественное – это просто нахапал энергию и стал здоровеньким. Ну как нам подают? Пришел к целителю, накачал энергию, все болезни прошли. Значит, чем больше энергии, тем ты здоровей. На самом деле, тем больше мы счастья получаем, тем больше получаем опасности. Опять же, тема единства и борьбы противоположностей. Самая высшая энергия, которую мы получаем, энергия души из божественного, как только она приходит в этот мир, она становится самой большой опасностью в мире. Потому что это сверхвозможности. Это сверх все, что мы хотим. Любые желания, любые возможности. Значит, она обозначена как самая большая опасность. Она обозначена под шифром дьявол. Поэтому самый талантливый, самый умный стал дьяволом. То есть идет аллегория, расшифровка, так сказать, энергетических законов во Вселенной. Поэтому вам будет достаточно сложно в любой ситуации реагировать вспышкой любви, так сказать, внутренним устремлением к Богу. И потом вам будет ещё тяжелее, через какое-то время ощущать, что вы можете, что любые ваши желания исполняются. И остановить эти желания, не не исполнять, когда вы можете это одно из искушений. Вот я, кстати, в детстве, я у многих это, кстати, я спрашивал, у меня это чётко было. В детстве я чувствовал, что моё любое желание может исполниться, и я этого испугался. А всё сказал: "Нет, что-то тут не то". Я думаю, не, я лучше не буду таким. Лучше я как-то А вот я в первой книжке писал, что для начала нужно поставить желание спасти человечество. Уже как-то легче энергетика пойдёт. А если вы вот с такой энергетикой поставите себе цель там иметь дачу, машину, то просто разнесёт в клочья вашу дачу, машину, потому что слишком много энергии на такой пустяк. Поэтому должна быть соотвентна вашей энергии система правильные приоритеты. Первая система вернуть эту энергию творцу и отказаться на первое время от всех ваших, так сказать, от вашей силы, от ваших возможностей, от реализации ваших желаний. А потом уже постепенно, постоянно ощущая чувство любви, с ним советоваться и внутренне, так сказать, говорить себе: "Я это буду делать или не буду?" Ну как бы техника безопасности при, э, так сказать, в новом состоянии. То есть раньше на на выступлениях, на семинарах мы о чём говорили? о том, как преодолеть проблемы по здоровью, по судьбе, сказать, в семье и прочее. А сейчас мы говорим уже о том, что нельзя делать. Мы говорили о нарушениях, к чему это ведёт. Сейчас речь идёт уже идёт не о нарушениях, осталось всего два инстинта. Первый это инстинкт возврата к творцу, и два остальных, связанных с нашим духом и телом. И вот эти два инстинта мы в ближайшее время, судя по всему, будем преодолевать. Их правильное преодоление, сказать, это наша перспектива. Неправильно это наша проблема. Многие люди их даже не допустят к высокой информации, потому что если у него, это как ну, на конкурс красоты приходят кандидатки и говорят, а вас, девушка, мы не берем. А почему? Да, вы сами понимаете. Вот так же и человек с энергетикой. Он приходит, говорит, дайте мне божественную энергию. Дорогой, иди дальше. Пока рановато. Вот, так что, кстати, мне тут записку прислали одна женщина. Она говорит, вот вы пишете, что у гармоничного человека Будут деньги, машины, дачи и красивые женщины. На что вы настраиваете людей? А как же дамам не симпатичнее себя чувствовать? Объясняю. Объясняю. А, вот я ехал в метро. Раньше ездил в метро. Сидит красавица. Я думаю, вот у них характер такой и такой. И на моих глазах она превращается в уродину. И сидит девочка никакая. Вот я думаю, вот она добрая, она приятная, она умеет заботиться. И вдруг она становится красивой. Красота это внутренняя энергетика. Лицо мы всегда реагируем на энергетику. Лицо это доли секунд. Более того, я говорил, проводились эксперименты, когда человек менял своё внутреннее состояние, его никто не узнавал, хотя лицо не менялось. На самом деле, лицо для нас это только один из элементов узнавания человека. Главный элемент это взаимодействие душ. Поэтому красота женская это её внутреннее состояние. Вот и всё там. Это, так сказать, если по американскому, так сказать, образу судить, то тогда нужно уже вообще говорить, и тогда у мужчины будет женщина с красивыми задницами, пардон. Потому что они именно так воспринимают красоту уже. Там главный элемент красоты – это вот пятая точка. Почему, я не знаю. Биоэнергетике -би -би -би трудно объяснить этот феномен. Но, вероятно, у них как бы... Дело в чем? Чем меньше, так сказать, божественного, тем больше должно быть физического, и тем больше поклонения физическому. А лицо, лицо, оно всё-таки как-то может э стареть, морщинами покрываться. А в пятой точке здесь проблем нет. Наверное, почему американцы начинают считать, что истинная красота находится вот там. А, кстати, недавно я прочитал в книжке любопытная попотели, что а у Никогда не зафиксирован случай рака сердца. Но рак придатков железы, рак матки идут постоянно. Кстати, вот вот в последнее время вот, скажем, знакомые там через друзей и так далее, знакомых около 10-ка женщин, где-то в среднем у семи матка удалена. То есть идёт процесс очень жёсткий. То есть раньше, если там операция у женщины рак матки, это было вообще событием там, там, скажем, для небольшого городка, можно сказать. Сейчас это по головное идёт. Это о чём говорит? О том, что внутренняя зависимость очень высокая у людей. При Принятия болевой ситуации нет и чувствовать потому что чувство вины. Так вот вопрос: почему рак простательной железы сейчас чуть ли не 70% мужчин пожилых, а рак сердца практически не, вернее, ни одного случая. Нет? Как вы считаете? Э-э. Потому что сердце это орган любви, а предстательная это орган желаний. Так вот, э, когда у человека появляется рак. Рак появляется тогда, когда энергетика тела начинает резко превышать энергетику души. Всё. Почему Христос лечил? Энергия-то гигантская. Он даёт энергию, энергетика души подскакивает, болезнь исчезает. Все. Как только у вас энергетика тела начинает постепенно преодолевать, а потом больше. Все. Дальше. Почему с возрастом начинается рак предстательный? Потому что человек всю свою жизнь концентрируется не на любви, а на желаниях. На что он концентрируется, и туда идет энергия. И дальше по схеме. Чем больше он обижался, ревновал к женщ... женщинам и думал о сексе, тем быстрее у него будет рак предстательный, импотенция, и все что угодно. Поэтому... Э-э, принцип лечения от рака какой? Энергетика души должна подняться, а энергетика тела должна уменьшиться. Значит, поэтому воздержание, посты, сказать, неагрессивность это профилактика лечения раковых заболеваний. Обратите внимание, на первом месте в мире сердечные заболевания и раковые. Вот это как раз и есть проблема. Проблема с сердцем это уменьшение любви. А проблема онкологии это превышение наших желаний. Вот так выглядит портрет современного мира. Значит, если энергетика пойдёт, то лучше не думать, что будет. Ну, скажем, будет проблема. Вот. Но а наша задача отдела в чём, объясню. А, так сказать, вот я был на Кубани, там статистика говорит, в 35 раз выше уровень э психических отклонений у детей. 35 раз выше нормы по сравнению с тем, что было. А почему? Потому что когда вы лечите только тело, вот, скажем, у человека больна душа. То есть в душе его нет энергии. Для того, чтобы душа выжила, потому что душа это его э потомки. Чем богаче ваша душа, тем счастливее ваши потомки и здоровее. Так вот, если ваша душа обесточена, то, соответственно, идёт вымирание рода. Так вот, если ваша ваша душа теряет энергию, как ей напомнить, что нужно вернуться назад? Нужно все проблемы души сбросить на дух и на тело. Что делает медицина? Она берёт проблемы с тела, выбрасывает назад в душу и проблемы с духа также. Поэтому медики так хорошо научились лечить тело и этим гордятся. И запихивать в грязь душу, что единственный возможный вариант, чтобы как-то душу сохранить. при хорошо работающем теле сбрасывает всё где схода в дух в сознание. Поэтому идёт огромное количество психических отклонений. Когда научатся очень хорошо и дух лечить, сознание, и шизофрению вылечивать и так далее. Вот тогда уже тогда в какой-то момент резко женщины перестанут рожать. Почему? Потому что загрязнение души идёт до какого-то момента, а дальше, скажем, уже нельзя, потому что мы будем убивать другие цивилизации и всю жизнь во Вселенной. То есть есть степень И дальше идёт остановка и процесс самоликвидации, чтобы не повредить остальным, потому что вся вселенная единая, и мы едины со всем живым во вселенной. Вот, так что процесс э, излечения души, э, как таковой в мире сейчас практически прекратился. Почему? Потому что религии э дают, э, схему излечения души только как выполнение, э, сказать, обрядов, ритуалов. платёж, финансов, участия и так далее. То есть чисто экономические, политические моменты идут. А наука как таковое понятие души отрицает. А если и души нет, что, не заботиться? Нужно заботиться о теле и о сознании. Только почему-то тело лечим, человек начинает сходить с ума. Э, ну это нормальный, естественный, закономерный этап. Так, а Давайте теперь всё-таки, э, скажем так, ещё минут 5-10 Мы пройдём любую ситуацию. Любая ситуация, да нас вышли бы ситуация ситуация ведёт к Богу, значит, в любой ситуации у нас должно быть чувство любви и стремление к творцу. Всё. Хорошо ещё раз. Кстати, ещё один важный момент. Уныние идёт сильно часто э, вот, скажем так, по определению Иов не мог преодолеть уныние. Знаете, почему? Потому что он считал, что Бог снаружи, и что Бог ему это посылает, и он ощущал себя раздавленным. То есть преодолеть уныние, что такое уныние это падение энергии, э, а, сказать, падение высшей энергии в себе. И оно идёт тогда, когда не не только недоволен сов, своей судьбой, но и плохо думаешь о себе. Иов мог плохо думать о себе. Кто он такой? Червяк, человек и так далее. Поэтому у него это постоянно прорвалось. У Христа Бог живет уже внутри человека. Он оттуда, он присутствует там где-то, совершенно, так сказать, за пределами времени. Он присутствует в этом мире, но он присутствует еще во мне. И это означает, что я уже не имею права плохо думать о себе и подавлять свои высшие желания. Почему Христос говорит: "Ищите, и вам откроют". Ищите и обрящайте. То есть, а там вот это уже, если вы доизметем ограничения, где-то подавление, то в христианстве, если Бог во мне, то я уже не имею права подавлять свои высшие божественные чувства. И, соответственно, тогда уже унывать я просто не имею права и плохо думать о себе, потому что если божественное я ношу в наших себе, то плохо думать о себе это в конечном счёте утерять божественное в себе. И вот в этом плане христианство совершило ещё колоссальный прорыв. Почему? Потому что для того, чтобы получить божественную энергию, если я ненавижу себя, я ненавижу творца моего, и тогда приток божественной энергии меня убьёт. Ну резко вырастет программа самоничтожения. То есть если у вас по жизни часто были моменты плохих мыслей о себе, так сказать, неверия в себя, подавление своих высших чувств, то вы накопили тот потенциал, который вас просто будет размалачивать и уничтожать при подходе божественной энергии, потому что ваша программа самоистжения вырастет стократно. Поэтому все моменты плохих мыслей о себе, о себе, неверие в себя, подавление о своих мечтаний это всё также нужно пройти и снять через покаяние. Значит, перерыв сколько делаем по времени? Да мы бы 10 минут просто сделали. Хорошо у нас. Ну хорошо, тогда час. Всё равно, как говорится, вам же нужно дать возможность для творчества. То есть размер уже определён, но вы, так сказать, проявили, отдали энергию, пофантазировали. Значит, без 15:30 мы все сидим. Не, давайте так. Через 50 минут всё-таки, чтобы было нечто. Э-э Нет, я ещё объясню. Вы сейчас должны усвоить, ощутить, вот всё, что вы услышали головой, должно перейти в чувство. Меньше полчаса ничего не получится. Тут уже, так сказать, другие законы. Хорошо. Иду вам на встречу. В 13:30 все сидим здесь. Всё. Я вот сейчас сидел, чай пил. Там разговор был о исламе. И женщина-мусульманка там задаёт свой вопрос: "Почему в чёрном женщины ходят мусульманки?" И там объясняется три причины. Во-первых, ну, потому что женщина из чадия ада, и поэтому она должна быть соответствуна. Вторая, потому что женщина это тень мужчины. Ну и третья, что под палящим солнцем как бы в чёрном, получше, причём. А меня ещё обвиняет жена ненаристником. Да я просто не знаю. Дело дело в том, что я ещё раз хочу подчеркнуть, для того, чтобы человек продолжил себя Он должен иметь высшую энергию. Вот кто-то один один почерк я смотрю на все записки. Кто-то так. Кто так. Вот, так вот, поскольку женщина э рожает детей, а для того, чтобы дети были здоровы, женщина должна им передать стратегическую энергию главную. Значит, в женщине импульс божественный должен активнее работать. И поэтому именно когда женщина может принять унижение судьбы, это один из главных факторов, который способствует деторождению и здоровому потомству. Потому что, как мы выяснили, первый главный конкурент божественной энергии, которая пришла в этот мир это девализм. А девализм это есть торжество превосходства упадения своей судьбой. У человека Кордова внутри есть только две позиции: либо превосходство, презрение к отношению к другим, он выше. Либо презрение и недовольство своей судьбой и собой и нежелание жить. Вот других вариантов нет. Поэтому когда женщина готова принять унижение по судьбе, тогда у неё здоровое потомство. Унижение по судьбе, как правило, это готовность принять унижение от ситуации, от отца, от мужа, Если женщина внутренне гармонична, то, но как правило, она может принять унижение судьбы в себе тогда, когда она поставлена в условия унижения и когда у неё есть эти реальные моменты унижения. Женщина может ни, никаких унижений не испытывать, но внутренне, если она гармонична и она готова принять любую ситуацию, то тогда всё нормально. Но как правило, какие-то физические факторы, подтверждающие её готовность принять унижение и сохранить любовь, они должны периодически происходить. Но мы так устроены. Мы человек это животное. Мы зависим от среды всё-таки, и в какой-то степени среда должна поддерживать наши устремления. Поэтому, когда говорят о полном равенстве мужчины и женщины, это да, совершенно справедливо с точки зрения человеческой, это логично, это оправдано. Но с точки зрения божественной при этом не будет потомства здорового, и будет вырождение и гибель человечества. Поэтому с одной стороны, Говорить, что нужно женщину поставить на колени, я считаю неправильно. Просто женщина должна гораздо больше усилий прилагать для того, чтобы у неё было здоровое потомство, и она должна, э, сказать, преодолевать все моменты уныния, неверия в себя, страха. Но я не говорю же об осуждении мужа там, неприятии своей судьбы. Если всё это в ней развито, если она внутренне реально верующая, тогда внешние аспекты унижения будут меньше, потому что в самоокупности всё идёт. Вот я из любопытства посмотрел женщину несколько минут назад общался. Вот я смотрю, что у неё, у неё проблемы с детьми. Вот она работает, есть изменения. Проблемы с детьми. Смотрю, что ей мешает. Страх за своё состояние. То есть там какие-то проблемы унижения, э, сказать, судьбы, унижения стабильности, инстинкта самосохранения, унижения человеческой любви, то есть желания. И она боится за своё за своё будущее. Всё перекрыт ребёнком. Для того, чтобы ребёнка привести в порядок. нужно преодолеть ребёнок это наше будущее. Если я завишу от будущего, смогу я помочь детям? Нет. Мне спрашивали: "Вот как помочь родителям?" Я говорю: "Когда вы обращаетесь к Богу, то родитель становится таким же ребёнком, как и вы. Вы на него смотрите как на ребёнка. Тогда вы перестаёте от него зависеть, и ваша молитва за родителя может его изменить. Если вы на него смотрите только как на родителя, тогда вы от него зависите, и воздействие обратное не пойдёт. Так вот, э, воздействие в самый момент Если мы зависим от будущего, мы зависим от наших детей, мы их не меняем. Чтобы не зависеть от будущего, мы должны научиться сохранять любовь при его потере. Ну вот в этой книжке я эту тему будущего обкатываю постоянно. Я постарался вот этой новой книжке максимально просто изложить всё, то есть чтобы не не было ущерба для информации, но была максимальная простота и логичность. Ну вот прочитайте и потом скажите ваше мнение. Вот. Так вот, чтобы помочь детям, нужно понятие страх перед будущим преодолеть, как говорится, раз и навсегда. Как только, причём нужно понять очень важный момент. На самом деле, вот когда говорят стресс, стресс, Гансулье сказал, что стресс это смерть сначала. А а сказать, это основной положник этого понятия. Потом сказал: что "Стресс это жизнь". Почему? Потому что когда идёт болезненная ситуация, в нас не ярость страдает. У нас рождается вспышка энергии. Любой стресс это вспышка энергии. А вот куда мы её направим? Э на мы на на эту на эту энергию накладываем наш характер, мировоззрение, наше подсознание. Так вот, стресс это не хорошо, не плохо, это выброс энергии и, в принципе, по большому счёту это хорошо, потому что любой выброс энергии это развитие. Так вот, если мы правильно относимся к стрессу, то этот выброс энергии мы пускаем на созидание. Чувство любви должно быть. Если же во время стресса у нас идёт скать, вспышка ярости или уныния, ну дальше проблемы. Так вот, почему Христос говорил: "Не думайте о завтрашнем дне?" Потому что человек, который постоянно переживает за завтрашний день, от него зависит, и у него всё больше страх перед завтрашним днём меня. Что дальше? Дальше он его зависимостью силивается, и завтрашний день разваливается. Поскольку завтрашний день связан с психикой, сознанием, будущее связано с сознанием, духовностью. Вложенный ниже духом фраза Христа: "И не думайте о завтрашнем дне". Это одно и то же. То есть не концентрируйтесь на вашем сознании, на вашей духовности. Тот, кто не думает о завтрашнем дне, тот, для кого любовь важнее завтрашнего дня. У нас тут ситуация заставит думать, но когда человек сам не, не концентрируется, он не зависит, потому что именно наша концентрация и даёт направление к главному потоку энергии. Не то, о чём мы вынуждены думать, а то, о чём мы хотим думать. Так вот, и там, где наша главная составляющая счастья, туда течёт вся наша энергия. Если мы себе признали внутренне, что главное счастье это единство с Богом и наслаждение, главная энергия будет течь туда. Если главное моё счастье это завтрашний день, мои мечты, с которых я рисую всё что угодно, моя энергия идёт на будущее. Всё. Я от будущего завишу, я будущего боюсь, и дальше процесс распада. Почему сейчас проблем с психикой огромное количество? Потому что люди Сейчас очень сильно зависит от завтрашнего дня от своей духовности, от своих целей и прочее, прочее. Так вот ещё раз, вот притча, вернее, не притча, а ситуация. Апостол Пётр поверил Христу, поток любви вошёл и пошёл по воде. Вдруг включилось сознание, пошла концентрация сознания, любовь упала, появился страх. Потому что сознание и страх рядом ходят. Сознание это будущее, страх это боязнь за будущее. Тот же активизация сознания, тот же страх и тот же начал тонуть. Всё, ушла божественная энергия. Поэтому одни из, одной из главных проблем многих, кто пытается привести себя в порядок, это дети, которых они не могут привести в порядок по очень простой причине. Пока есть страх перед будущим, осуждение и уныние проблемы. Я уж не говорю про обиду, ревность там, все это уже как бы вчерашний день. Так, что вот этот момент важен. А насчёт записок. Записки, длинные записки вы, понимаете, отчитать не могу. Я вы можете писать длинную записку, а рядом коротко. Переводите на обычный язык. Это я говорил, одна женщина говорит, что я всем говорю, все, кто записывается на семинар, я говорю: "Напишите всё, что вы думаете". Что, можно на целую тетрадку, пишите на 10. Потом через 2 дня напишите в одной потом на 30 страниц, потом на пол листа. И человек как бы учится, он пишет свои просьбы, и он входит в этот поток и сам обобщает свои проблемы, потому что не надо мне работать за вас, вы должны сами работать. Многие вообще перешли на полное самообеспечение. Мне говорят: "Вот вы ночью я на приёме объясняю, вот так-то так и так". Он говорит: "В ночи мне приснились, и сказали то же самое". Так, ну вот эти приёмы уже как бы можно было не ходить. Вот, так что когда просто человек настраивается на волну, то э происходит об exchange информации. Насколько вы готовы отдавать энергию, настолько вы не зависите от кого-то. Не висните на мне, я вам уже не нужен. Тут ко мне очень любопытное пришло письмо на интернет. Там женщина пишет: "Вот вы там писали о том, что машина живое существо. И тут у меня просто чудеса. Когда я иду мимо машины, она приветственно два раза пикает. Потом говорит, как-то было на этой самой подошёл какой-то человек, дотролся до машины, она стала верещать. Я, говорит, подхожу, дотронулся рукой, она перестала. Пульт, говорит, не то. Проверили ещё раз. Подхожу, рукой прикоснусь, машина перестаёт пищать. Э, потом говорит, моей маме приснилось, а у ней началось какое-то заболевание. Моя мам говорит, говорит: "Я, наверное, сошла с ума". Она говорит: "Я проснулась, и мне машина ночью объясняла, почему я заболела". говорит: "Ну, объяснялась с позиции дороги. Вот ямка, говорит. Вот если ты попала в ямку, нужно же выходить на причину, кто сделал и так далее". И говорит: "Мать тогда поняла, от чего у меня эта проблема, и всё прошло". То есть вы представляете, насколько всё связано. Живое и неживое скоро перестанут различаться. На при очень сильном уровне высоких энергий разница между живым и неживым начинает исчезать. Кстати, вот насчёт связи. Мне одна женщина интересная тут рассказала. Она говорит: "У меня заболело колено, И сильно-сильно болело. И я, говорит, не уже не знал, что делать, начал массировать. Он начал надавливать на колено. Он говорит: "Как вы думаете, где у меня заболело?" Зубы заболели. Она говорит: "Ты с чего сделал вывод? Если будут зубами мужа своего рвать, говорит, то дети пострадают". Я посмотрел, говорю: "Всё правильно". То есть, а, я, сказать, у него болит колено, потому что могут быть проблемы с детьми. Проблемы с детьми, потому что много претензий к мужу. Претензии к мужу это вот готовность, как там, место встречи изменитили за. Володенька у меня с зубами грызбунь. И вот эта эмоция, то есть она связана. А потом дальше моменты были какие. Она говорит: "У меня а, э, сказать, ноги и спина тоже связаны". Она говорит: "Вот, как не странно, вот я наклоняюсь на работе". Она работает э К косметологам. Я наклоняюсь, когда работаю, у меня начинают ноги болеть. Говорит, почему это связано? Я говорю, а потому что гордыня повышенная. А когда человек наклоняется, у него гордыня, унижение идёт. А если он не принимает, то судьба связана с ногами, болят ноги. То есть тот, кто не умеет кланяться, у него будут проблемы с ногами. Она говорит, я это уже начал понимать. И тут приходит человек, и он говорит, я уже даже другим объясняю. а, сказать, делает массаж ног, он говорит: "Давайте я туфли в сторону отставлю". Почему? Потому что, ну, неудобно вам и так далее. Она говорит: "Вы знаете", говорит: "Да и вот вы как бы в такой позе". Она говорит: "А вы знаете, 2000 лет назад одна женщина не только ноги Христу помыла, но и волосами вытерла". Он говорит: "А вы кто тогда?" Он говорит: "Да я как сметова, как смета". Ну так вот, что я хочу сказать, что тема ревности преодолевается тяжело. Когда на вас начинают чистить на ревность, начинается всё: суставы, зубы, глаза, уши, мочеполовая, начинается тряска. Но ещё раз хочу подчеркнуть: ваше право, врачи и так далее, но в любом случае вы должны это рассматривать как очищение. И причём ещё раз хочу сказать, что в божественном плане как раз идёт ухудшение, ухудшение, пока ваша душа не сменит систему приоритетов. Всё, пошли в другом направлении, сразу бац и всё исчезает. Вот у меня как раз так и происходило. Таблетки не помогают. Вот идёт, кажется, думаю, чем больше молюсь, тем хуже. Но если при этом самое страшное что, то вот вы молитесь, у вас начинается чистка. Она усиливается, всё вам хуже хуже. И если в этот момент вы начинаете бояться будущего, дети не честятся. Если вы в этот момент испытываете уныние, ничего не получается, идёт остановка. Если в этот момент вы начинаете обижаться на судьбу, переживать, бояться, То что происходит? Идёт чистка. Вам осталось чуть-чуть измениться, и всё пройдёт. А вы в этот момент начинаете посовать и всё. И начинаете медленно сползать назад. Поэтому счастливый идёте в этом направлении, то внутренне, внутренне ни страха, ни уныния, ни недовольства собой быть не может. Ещё раз говорю, здесь каждый человек, если вот причём есть разные моменты. Вот говорит: "Ну к врачам не пойду". Буду молиться и умру там, ну и так далее. Есть боль. Есть боль тяжелая, тупая. Есть боль легкая, как бы с щекотанием. Вот если вы чувствуете, что вас ломают, но ну, на душе как бы полет, на душе ощущение радости и любви, это значит, энергия выше идет. Значит, это нормально. Если же вас ломает и в душе тяжесть, ощущение беспросветности, идите, идите на таблетки немедленно. Вот мое мнение. В любом случае, таблетки это временное облегчение. Они чисто вытягивают информационно, на чисто на физическом уровне. Естественно, это отсрочка. Но я ещё раз хочу сказать, что божественное, любовь Бога это процесс физиологический, он нарабатывается многими годами. Поэтому многие, прочитав книги там Библию перечитал, я всё понял, никаких таблеток, и я теперь буду молиться. У него голова пошла, а его душа не успевает. Да, может и чудо произойти. Но как правило, чудо не происходит, человек зарабатывает себе тяжелейшие проблемы. Нужно потихонечку, непрерывно работать в этом направлении. Рефлекс этот надо менять. Так что э-э хочу подчеркнуть, это дело серьёзное, и к нему надо серьёзно относиться. Меня зовут так. Да после вашего приёма у меня начались неприятности. Муж хочет развода, отец, мне за что меня скорбил. Может быть, я неправильно молюсь? Ну вот как раз муж хочет развода, отец оскорбил. Значит, унижение идёт и ревность, и гордыня. Что нужно? Сохранить любовь к отцу, простить мужа. А и не унывать. А здесь сразу ой, что-то я делаю неправильно. Ещё раз подчеркиваю, это в таблетках вы выпили и всё у вас получается. Когда вы молитесь, может быть обратный эффект, это нормально. Это нормально. Главное вот поддержите вот чувство любви. Сохраняйте приоритет божественной воли. Всё преодолевается через это. Энергия в конечном счёте прошла. Но дело в чём? Ещё раз хочу сказать, энергия идёт поэтапно, потому что если сразу пойдёт сразу чистка, вы просто можете не выдержать. По степени вашей готовности идёт энергия, идёт чистка. Поэтому, если чувствуете, ломает, не можете, переставайте молиться. Просто любовь в душе, ну, самое выше молитва без слов. Любовь в душе, э, сказать, нормальное отношение к людям. Вот я недавно понял, ну, элементарную вещь. Я начинаю говорить с человека И беру вы не правы. У него в ответ раздражение. Такая злость и чувствуется возмущение, ещё ни с хлипами. Он говорит: "Да почему?" и начинает жёстко говорить. Я говорю: "Да-да, скорее всего, вы правы". Да, возможно, вы правы. Да, я пожалуй, это сам. Я я даю автоматически сначала задний ход на всякий случай, потом разбираюсь действительно. Я что-то не понял. И я понял одну простую вещь. Почему часто с нами человек говорит раздраженно со злостью? Потому что подразумевается, когда мы общаемся с людьми, что если я что-то говорю человеку, подразумевается, что он никогда этого не примет, что он будет сражаться до последнего, что его правота – это он сам, что его истина, его истина срослась с его телом и сознанием, поэтому он будет защищать себя до последнего. Поэтому я знаю, что он себя будет защищать до последнего. Я уже на всякий случай его ненавижу, Я раздражаюсь, говорю: "Нет, я тебе докажу". И вдруг в этот момент, когда я уже на него иду, он говорит: "Да, возможно, ты прав". Всё. То есть оказывается, всего нас всего продемонстрировать человеку в споре, что ты можешь изменить свою точку зрения, что ты допускаешь, что он прав, после этого сразу резко вся агрессия слетает. То есть всего нас всего нужно показать свою пластичность. Нужно показать, что ты и твоя правота это разные вещи. Никогда нельзя сращиваться со своей своей правотой. со своими взглядами. И будьте готовы менять ваши взгляды в зависимости от ситуации. Вот внутреннее состояние, оно должно быть вечным, божественным, а человеческое должно быть изменено. Поэтому ваша готовность изменить свою точку зрения, пойти на компромисс это и есть уменьшение агрессии в другом человеке. Кажется, нюанс. А многие как раз не понимают, он если я заранее считаю, что человек не изменится, что он в своей точке зрения будет отстаивать до последнего. Я его уже ненавижу, хочу растерзать. Потому что я знаю, что он будет биться до последнего. Ну и я, соответственно, на это рассчитываю. И и, соответственно, как только я вижу в нём готовность изменить свою точку зрения, когда его я не срослось с его истиной и пониманием мира, все вопросы решаются элементарно. В каком случае наше я сращивается с нашей истиной? Знаете? Тогда, когда истина кажется нам непогрешимой. под вот божественное оно вечно, оно непогрешимо. Господь все благ. А человеческое всегда будет созряно. Поэтому абсолютных истин во во времени и пространстве быть не может. Значит, любое утверждение, которое считается истинным всегда в конечном счёте, может быть изменено и в полной истины в нём нет. Раз так, значит, истина не может быть абсолютной, если она не божественная. И значит, я уже не могу ей поклоняться. Если я считаю абсолютно, я ей поклоняюсь, я к ней перерастаю, я от нее завишу, а дальше уже по схеме. Вот и все. Поэтому еще один важный момент. Не бывает ничего абсолютного в этом мире. Ничего. Нет абсолютной истины. Только Творец абсолютен. Все остальное относительно. И если я понимаю, что любое мое самое правильное понимание на сегодняшний день может оказаться неточным, я уже не буду агрессивен. Нелегче идти на компромисс. Из вашей информации. Естественно. И моя информация также. И у меня ведь обратительно, почему я во всех своих книжках ничего не изменил ни одной буквы, хотя я там много я считаю, можно было по-другому. Я даю репортаж. И моё видение мира меняется. И, соответственно, я даю своё восприятие мира на сегодняшний день. В принципе, я убедился, так сказать, я иду на правильном пути. А в каких-то нюансах, э, я где-то, может быть, не не точно понимал или неправильно. Я об этом говорю, и всё это у меня в книгах сохраняется. Если я решу, что вот всё, что говорит абсолютно истинно, у меня завтра начнётся хуже, чем у, так сказать, у коллег по работе, скажем так. А, скажем так, я чем дальше я провожу исследования, тем глубже я понимаю то, что сказано вот Чинэш. А в принципе, смотрите, вот чи нас первое наш отец, то есть, э-э, тот, кто нас создал. Значит, мы должны его любить, и он превыше всего. То есть перв, перв, первое, первый, первый, так сказать, учинаж это первая заповедь. Я Бог твой единый, и нет других перед моим лицом. Дальше да святится имя твоё, это поклонение творцу, да исполнится воля твоя. То есть воля Всевышнего превыше всего остального. Опять же, вторая заповедь не сотвори себе кумира. Потому что именно расхождение с Богом начинается, когда мы утрачиваем божественное в себе, и когда наша воля мы нашу волю ставим выше воли Творца. То есть по сути дела, в отче наш все 10 заповедей зашифровано. И и чем дальше, сказать, у меня идёт понимание, тем глубже я понимаю то, что сказано. Вот, дальше хлеб дай на каждый день это означает, что э-э Мы должны понимать, что главные наши жизненные инстинкты не мы их выполняем, а Бог нам позволяет, их реализует. То есть опять же, э, сказать, всё наше счастье, хлеб продолжение жизни, сказать, сама жизнь, символ самой жизни. Жизнь вторична по отношению к Богу. Просто э вот че наш, это даётся не в развёрнутых советах, как в иудаизме, а здесь на эмоциональном уровне зашифровывается А ориентация, куда должна идти наша энергия. То есть общая энергия должна первая идти к Богу, а дальше во всех главных жизненных проекциях, она должна соблюдать систему приоритетов. Дальше прости нам долги наши. То есть если мы прощаем людей, то есть если для нас любовь важнее наших инстинктов, а что сказать, человек, который меня обидел, унизил мои инстинкты, значит Тогда я к Богу приду и, соответственно, буду с ним единым. И Бог меня простит. Э я смотрел, э, так сказать, в нашем подсознании ещё раз говорю, и это психологи говорят, в подсознании проходит то, что, так сказать, является полностью подтверждённым. То есть если 99 человек просил, а одного не простил, подсознание программа прощения не прошла. Объясню почему. Потому что мы все едины на тонком плане. То есть вот мы листики, мы различаемся полностью. На уровне ветвей идёт вообще не онорня, корони мы совершенно едины. Значит, если я ненавижу один листок, а все остальные листья я принимаю. На внешнем уровне прекрасно всё, а на тонком уровне я я продолжаю ненавидеть все листья, потому что он же является их частью. Поэтому что получается? На глубинном уровне изменения и агрессия не уходят до тех пор, пока мы не простили абсолютно всех. Что такое простить абсолютно всех это признать, что их воля вторична, через них Бог действует. Если я предъявляю претензии к Богу, о чём тут говорить? Поэтому внутреннее ощущение абсолютности божественной воли и абсолютной вторичности человеческой, именно вот это ощущение позволяет нам прощать. То есть, по сути дела, прощение это есть признание приоритета божественной воли над человеческой. Это признание, что целый организм значит чем одна клетка. Если они прощают, это принцип раковой опухоли. Часть утверждает, что она более права, чем целое, потому что поведение любого человека определяется всей вселенной и вот её творцом. Всё, всё очень просто. Спасибо за ваше исследование. Помогите, пожалуйста, с ответом. Мой сын увлекается просмотром рестлинга. По-моему, это очень жестокое шоу. Сын у меня по натуре добродушный и мягкий. Я его воспитывал одна, может, з зря, э-э не хватает ему же шестокости. Знаешь, он прислушивается к вашему мнению. Если вы ответите, может, это поможет не только ему, но и юношам другим. Сейчас какое-то массовое лечение среди молодёжи. Просмотр этого шоу. Дело в том, что я говорил, что в Канаде там запретили школьникам бросаться снежками, потому что это больно. Запад поклоняется материальному. Материалистическое мышление, а символ материального это тело. Поэтому поклонение телу, его, так сказать, обережение и его защищённость максимальная, приводит, если мы склоняемся положительные эмоции, мы будем в конце в край перейдём к поклонению отрицательной эмоции. Положительная эмоция это здоровье и неприкосновенность тела, а отрицательная эмоция это желание тело уничтожить, это жестокость, это ненависть. Поэтому тот культ насилия, который идёт в западных в западном искусстве, это всего на всё Результат подсознательного поклонения телу, жизни, её неприкосновенности, защищённой на западе законами. Законы защищают жизнь, так сказать, во всех, не душу защищают, а жизнь. Поэтому неизбежно всё это поклонение внешнее телу, жизни и так далее приводит к ненависти к этой жизни, к агрессии. Поэтому э, вот эта агрессия в различных формах, она всё сильнее становится и сильнее. В этом плане Реслен как выход какой-то энергии агрессивной наружу, он позволяет уравновесить это. Поэтому это не плохо, не хорошо, это закономерная тенденция, как нехватка ощущения. Вот в исламе жизнь это не что. Боль надо принимать. Поэтому нет тяги вот такой вот к насилию, к сексу. А на западе поклоняется одному, а всё превращается в другое. И вот талантливый фильм Молчание ягнят получил Оскар. Причём фильм-то патологический, фильм странный. А почему вот этот фильм получил Оскар, как вы считаете? Обратите внимание, главный главный герой, самое такое симпатичное лицо это человек, который поедает других. Крайне патологическая личность. Он самый умный, он самый уверенный, он хозяин положения. В конечном счёте он на свободе. Скакать, все проиграли, он выиграл. Вопрос: почему? Главное сказать, а главный герой полная патологическая личность. И почему за этот фильм э дают э Оскар? Ответ простой. Вот этот Ганнибал Лектер, ведь он он, он он действительно самый умный. Он самый умный, талантливый из всех героев, которые показаны в фильме. Вот эта девочка с ледопытом и в подмётке не годится, это сенаторша, которая пытается с ним поговорить тоже, она ему уступает явно в интеллекте и во всём остальном. А сказать, он умнее, он способеннее, он талантливее, он не энергичнее. У него только с душой проблемы. Так вот смысл этого фильма заключается в том, что здесь показан лидер общества, который идёт не в ту сторону. Если люди пошли не в ту сторону, то в лучшем месте находятся опоздавшие. И в самом худшем тот, кто идёт впереди. Вот этот э извращенец и маньяк, он идёт впереди всех. Это лицо американского общества. И он это чувствует. Он лидер. И то, что его душа начинает распадаться, и то, что он становится патологической личностью, он всего на всё просто опередил других в этом процессе. И он и всем говорит: "Я выше вас, я умнее вас, я лидер", и доказывает это своим поведением. То есть, э, сказать, ужас, можно сказать, этого фильма в том, что это вообще любое искусство это картина общества, в котором мы живём. Нужно отразить тенденции, показать будущее, к чему мы идём. Вот американское общество, судя по фильму Молчание ягнят, идёт Ганнибалу лектор. Вот идеал, к чему он стремится и к которому он уже идёт. И, соответственно, поэтому, то есть интуитивно этот фильм является развенчиванием системы ценностей, которые исповедует западное общество. Почему? Как бы и и вот в этом сила этого фильма, даже люди не поняли. А что сделали с этим фильмом потом, второй фильм Ганнибал? Я не видел, говорят, совершенно патологический. Все решили так. Людям нравится патология, нужно им дать патологии. И всё, смысл ушёл, патология осталась, агрессия к жизни осталась. Так вот что я хочу сказать, что вот эта тенденция агресс агрессии это результат поклонения жизни. Значит, если ваш сын тяготеет к, к этому реслингу, значит, наверное, он слишком зацеплен за жизнь, слишком защищён. Вы это и подтвержаете, что вы его выращивали слишком мягко, внимательно и так далее. Как правило, должно быть два начала: женское, где любовь, э через идёт положительную эмоцию, защиту, сохранение, мягкость. И мужская, где любовь идёт через жёсткость, ограничения, боль и так далее. И в совокупности с двумя этими моментами ребёнок вырастает гармонично. Если нет отца в семье, как правило, когда нет отца, если женщина поклоняется добро, добро, мягкости, добродоше и защищённости, она не принимает унижения от мужа. Семья разваливается. И она в своём же стиле воспитывает сына, и сын, воспитанный в этой мягкости, начинает тяготеть к преступности, к насилию или к э видению этого насилия на экранах. Поэтому и э, тенденции ребёнка, и развод, и отношение матери, они все, в принципе, едины, единое целое, один какого-то процесс. А в принципе, в принципе, жизнь это боевое искусство. Вот я с удовольствием смотрю бои без правил. Почему? Потому что вот чемпион мира по боям без правил сейчас является Фёдор Емельяненко. Это образец того, что такое боевое искусство. Более добродушного человека трудно представить. Наиболее жёсткого тоже. Это это просто боевая машина. Причём у него, э, скат, если все работают с стереотипами, вот в данном положении он может сделать два-три движения, на которые Емельяненко делает то что требует ситуация. То есть вот невероятный, просто любой другой просмотрит ситуацию, он её видит, и он, сказать, выключает противника. Одновременно очень добродушный человек. И вот это сочетание жёсткости и добродушия, э, сказать, причём много раз, когда Емельянин кадрался, я смотрел, есть очень один из самых жестоких приёмов в боях без правил это удар коленом в голову. Достаточно часто противники открываются, и ударить коленом под желудочную, по печени или в голову достаточно легко. Он практически никогда этот приём не проводит. Хотя с его чувством противника элементарно. Он конкретно проводит те движения, ну как бы классические. Разнообразие большое, но у него есть какой-то свой кодекс. И э один раз он сломал руку, палец сломал, из-за этого пропустил много боёв, только потому что американец, негр здоровее. говорил, что я вам привезу голову Емельяненко на блюде. И, вероятно, он его всё-таки пробил. Емельяненко вышел, и там просто, так сказать, когда этого негра спросили, а что там было? Он говорит: "Я когда фильм посмотрю, я вам скажу, я так ничего и не понял". То есть там был просто ураган такой, и тот начал локти подставлять, и вот это вот всё-таки пробило его. Злость прошла, сломал палец, тут же, как говорится, подряхтовался. Так вот, боевые искусства нам нужны. Потому что жизнь это боевое искусство. И чем э выше идёт уровень жёсткости, тем больше должен быть уровень любви, защищённости и подстраховки, чтобы не навредить, не убить своего противника. Вот это и есть боевое искусство. И в этом плане как раз а они учат человека жизни, что в любой самой жёсткой ситуации ты должен любить, ты должен щадить своего противника, как Костя Дзю сказал: "Когда я выхожу на ринг, я знаю, что у моего противника есть мама дома, которая его ждёт". Вот это блестящая фраза бойца, который, так сказать, гладиатор, шоу-бизнес. Он выходит, он зарабатывает деньги, он должен людям показать своё искусство. А искусство заключается, оно всегда происходит из любви. Ну, так сказать, я про это говорил, и поэтому попытка разделить жизнь на левое и на правое, попытка жизнь только защитить, приводит к тому, что жизнь становится агрессивной и в конечном счёте распадается. Да. Как везде чёткий контроль, в любом боевом искусстве чёткий контроль. Просто я же говорил, что противника можно уничтожить. Но это не решение проблемы. Противника можно подавить. Противника можно управлять. Противника можно управлять незаметно. Чтобы управлять противником незаметно, нужно свои резервы повысить. Значит, нужно управлять собой. Чтобы управлять собой, нужно вычленение, главное своя энергетическая составляющая это божественное я. Значит, чтобы ощутить свои высшие силы и возможности, нужно прийти к богу. Вот вам боевые искусства. Так вот, в одних есть прямое уничтожение противника, как карате, а в других управление противником, как в айкидо. Вот и всё. Да. Самые древние времён, вообще, гладиаторские бои, они же используются строго с формированием определённой программы у человека. Да. И, и гладиаторы, которые, э, гладиаторы, которые выходили, они приветствовали император, они приветствовали народ, то есть, э, так сказать, признавалось, что это было шоу. Это первое, второе. Не забывайте, что гладиаторами, э, вот недавно я смотрел по телевизору, становились преступники, которых, э, сказать, у нас раньше был расстрел. То есть, э, вы не понимаете, если человек внутренне пошёл в патологию, то его смерть это его спасение. Потому что патология души будет дальше усиливаться. Поэтому э исключение э, убийство преступников, уничтожение. Может быть тогда, когда преступник готов измениться. Если государство не может изменить преступнику преступника, то, э сказать, сохраняя ему жизнь, оно может усилить его э, проблему с душой. И это государство будет наказано в конечном счёте за то, что оно позволяет душе разлагаться. Поэтому преступник с моей точки зрения, он должен быть либо уничтожен, и это спасение его души. либо самое оптимальное, он должен измениться для спасения своей души. То есть нужно выдать ему какие-то возможности для изменения. Но нигде государство преступников не меняет и не хочет им в этом плане помогать. Потому что здесь без веры в Бога измениться невозможно. Без предоставления преступнику возможности работать над собой. Вот проблема. Но еще раз хочу подчеркнуть. В Древнем Риме в основном гладиаторы были даже не пленные, а преступники, которые а, сказать, вместо казни просто выходи и сражайся. И таким образом народ удовольствие получает, экономия, в тюрьмах не надо держать. То есть народ был практичен, знаешь. Вот. И преступник понимал, даун совершил, сказать, преступление, да, он должен его убить, но ему возможность умереть на сцене. И он совершенно спокойно это принимал. Вот. То есть как бы какая-то, скажем так, первобытная мудрость присутствовала. А сейчас часто как раз государство ведёт себя патологично. А по почему? Потому что система ценностей искажена. Вот э сейчас президент объявляет о том, что он скоро уходит и всё. Вот обратите внимание. Впервые за всю историю России более-менее нормальный президент, который за очень короткое время поднял. Причём, если когда он пришёл к власти, вы видели, характер у него не подарок. В характере очень много проблем. Вопрос: почему человек изменился радикально? И почему сумел за короткое время вытащить страну? Знаете, какой ответ? Ваши книжки, значит. Ну это само сам. Да. Да, но но подсчитывает народ, я думаю, ответ очень простой. Впервые за всю историю России во главе страны верующий человек. Пётр I верующий не был. Вероучище реально. Это Путин. Это первое, второе. Сама ситуация его подтолкнула. Почему? Потому что э-э Америка и другие страны фактически Россию разрушили. И когда появилась тенденция к восстановлению самостоятельности, такой человек должен был быть уничтожен. То есть шансов выжить для атеиста, судя по всему, здесь просто не было. И сейчас Америка не оставляет, сказать, планы, сказать, уничтожение курса страны вместе с его, так сказать, представителем. Почему сейчас идёт речь о создании большой команды, когда уже надо надо сказать, необратимый оборот и тенденция набирает и бесполезно уничтожать лидеры. А так ещё недавно фактически один человек пытается что-то в стране сделать, а все остальные вокруг только воруют. Картина была просто странно выглядящая. Но реально был один верующий, который он ездил к старцам и общался, и, вероятно, много узнал. Поэтому, э, сказать, а если был бы атеист, то была бы та же ситуация: либо пропил бы страну как Ельцин, либо раздал её как Горбачёв. Вот и вся схема. Почему? Потому что сильной энергетикой может э, атеист не должен обладать в настоящее время. Просто не должен. Он он всегда сделает противоположное то, э, сказать, что соответствует нормальной, скажем, Божественная логика. Сейчас без божественной логики не выжить. А мы в пути на остаться дальше. Конечно, остаться. Но не официально. Главное же не форма, а содержание. По содержанию он должен остаться. С вашей информацией знаком давно. Последние 2-3 года посвящаю всем московским семинарам, смотрю DVD. В жизни во всех делах развалилось буквально всё. Мне непонятно вот что. Всё развалилось и как бы замерло. Ничего не решается. Э и не даются решения никаких вопросов. Идут годы, а ничего не меняется. От меня что-то нужно, а что я уже не понимаю. Подскажите, пожалуйста. Ну, во-первых, когда мне приходит человек и говорит: "Вот я ваши книжки прочитал, у меня столько всяких проблем началось". Я говорю: "Правильно, так бы умерли быстро и без мучений, а так всё это раздробилось на проблемы". Так вот, здесь было поле сворачивалось, была поле смерти ребёнка. Сейчас только проблемы сильные с детьми. То есть улучшение на самом деле есть, идёт чистка. А вот теперь смотрим, что помешало чистке. Семикратная агрессия к мужчинам в плане судьбы, гордыня. Если сейчас так смотрим на состояние, сейчас проблемы по судьбе. Значит, если сейчас резко пойдёт чистка и улучшение, энергия пойдёт и пойдёт чистка. Что? Голова закрывается. либо эта гибель, и потеря головы могут убить, либо это травмы головы смертны, либо может человек сойти с ума. Поэтому всё и тормозится. Ещё раз хочу сказать, что чистка мож может быть очень интенсивной, вы можете от всех болезней избавиться сразу, но для этого вы должны <свят> должны очень хорошо внутренне быть правильно выстроены. Вот мне, я на перерыве перед перерывом женщина после объявления, женщина сказала, говорит: Ну вы тут такого наговорили, а сколько же народа на земле останется в живых. Так вот, э я так прикидываю, понимаете, и те же исследователи, я сопоставляю. То есть вот кому-то, сказать, Бог даёт талантом, энергетика, а поскольку я с этим э это как мне сказали тут недавно одна из навидящих, ей подсунули фотографии, какого там есть на Махарише фотографии принесли. Ну там индиц один, потом ещё гуру и подсунули мою заодно. И вот она, гуру, посмотрела, говорит, это очень продвинутый человек. Это очень светлый, у него он может вести, это настоящий учитель. Потом ей дали фотографию Махариши вот этого. Она посмотрела, говорит, странно, его как будто нет, я не вижу ничего. Потом, говорит, так, посидела, говорит, вот начинаю, говорит, смогла, то есть в первый раз даже не могла взять информацию. Она говорит, здесь такой уровень, такой просветленный человек, что, говорит, да, даже просто трудно, так сказать, поле смотреть. А когда дали мою фотографию, он говорит: "О, любитель выпить". <свят> ну и дальше любитель всего остального. Вот. Так это я к чему? К тому, что поскольку у меня возможности ограничены, я вынужден диагностикой компенсировать и пониманием. Так что каждый работает в том режиме, в котором он может. Вот. Так вот. Так вот. Спасать, кстати. Конечно. Э, я скажу, чем меньше способностей, как выяснилось, тем лучше. Всё-таки должно быть больше понимания. Потому что если есть понимание, рано или поздно и способности могут открыться. А дело в чём, э, насчёт человечества. Если энергия сверху пойдёт плавно, тогда будет адаптация, люди будет болеть, будут проблемы. Я думаю, она сейчас идёт. Во-первых, много людей идёт к Богу. А во-вторых, много людей не идёт в ортодоксальность, то есть понимают, что все религии немножко окостенели, и поиски идёт как бы божественного, сказать, в открытую, через себя, а не через какое-то жёсткое догмы. В третьих, э, вот эти вот болезни, неприятности, видение того, как что планета начинает меняться и так далее, многих настраивает и напрягает любой ситуации и на божественное. Поэтому подготовка идёт. И, сказать, есть люди просто, у которых много верующих было в роду, и они могут даже прои те не заметят. Вот. А если энергия вот эта пойдёт резко, вот тогда, конечно, могут быть проблемы. Почему? Потому что резкая энергия это сразу взрыв. агрессии, превосходства, ненависти и так далее, он тут же превращается в программу самоуничтожения. А когда идёт программа самоуничтожения больших группах людей, вы знаете, чем это заканчивается? Я в книжках писал. Это как правило, землетрясения, э, так -э, сказать, ураганы, катаклизмы, эпидемии, всё что угодно. Так что я это просто не исключаю. У меня сейчас есть гипотеза, я её отрабатываю всё. Я не я не пророк, как пророк я слабоват опять же опять. Вот. Но как, э, так -э, сказать, э, -э, -э В движении с гипотез я очень даже. То есть если как пророк, я на троечку с минусом, то в плане гипотез я отчётки отличные. Да. Не будет, когда жизнь просто ненапрасно. Ненапрасно. Когда священник едет. А, да, да, да, да. Да. Так, э, так вот, что я хочу сказать. Для женщин Одним из самых опасных моментов, который тормозят реальное, так сказать, преодоление, первое самое главное снять претензии к отцу. Снять осуждение мужчин. Ну всё это, так сказать, грех Бог. Второе все моменты уныния, недовольства собой, неприятия судьбы. Если глубина женщины это не отпускает, а скачем больше она будет молиться, тем сильнее будет вдогу скручивать. Почему? Потому что Она молится, энергетика усиливается, а направлена она направлена на на претензии к мужчинам. Значит, или ухудшение, или зависание. Если идёт ухудшение, она должна в конце концов измениться реально. Видение божественной воли, настроенность на любовь, отсутствие виноватых, полное принятие своей судьбы в любой форме. Это означает: внутри я абсолютно принимаю судьбу, я её достоен. Мы должны с одной стороны абсолютно принять свою судьбу, а с другой стороны, делать всё, чтобы изменить её. Почему? Потому что развитие человека заключается в том, что наша воля становится всё больше, а божественное всё меньше. Но наша воля, когда она становится всё больше, она всё больше как бы ближе к Богу становится. И в конечном счёте наша человеческая воля превращается в божественную, и мы возвращаемся назад. Период эволюции, так сказать, вселенной закончилась. Поэтому чем больше воля человека Чем она больше должна настраиваться на понимание божественной воли, и в нейт больше должно быть любви. Вот и вся схема. То есть чем больше у вас способности, тем больше вы должны верить в Бога, говоря простым языком. Э я сам часто не понимал, почему у человека в какой-то момент идёт остановка. Я видел везде одно, как правило, это выходят дети, которые держат. Но дети держат почему? Потому что у нас есть зависимость от будущего, у нас не сняты претензии к близким, у нас есть он. То есть несколько всего нарушений. То есть не надо там делать сумасшедшие техники и так далее. Всего-навсего несколько моментов, которые не позволяют нам внутренне правильно выстроить нашу энергию. В июне, сразу же после семинара в Волгограде, моя сестра с эпилепсией родила мальчика. Сразу же правильно. Малыш вес набирает, но есть внутричерепное давление. Но дело в том, что эпилепсия и внутричерепное давление – это одно и то же. То есть как паровой котел, на накапливается агрессия, И она вылетает, если не через эпилепсию, идет улучшение. Это просто внутри черепное давление. Это есть неприятие ситуации. Над чем я его тетя? Надо поработать. От моего состояния зависят мои папа, сестра и племянник. Ну и можно добавить и Волгоград, и Россия, и все человечество. Мы, в принципе, все едины. В Волгограде на семинаре мы учились, тот же автор, мы учились, как не обижаться. Я работаю, и до сих пор не могу первой подойти к человеку, обидевшему меня. Внутренне всё простил. Потому что нужно подходить не к человеку, а к Богу. В каждом человеке есть божественное, вы подходите к Богу, который дал вам через этого человека унижение. Потому что любить человека, когда вы любите человека, вы зависите от него. Если он плюнет вам в душу, то вы этого не выдержите. А если вы в каждом всяке подразумеваете божественное, то если вы его любите, и любите Бога сначала, как бы он вам не плевал в душу, вы будете продолжать любить. Еще раз хочу сказать, система приоритетов, божественная, э, сказать, по смеянию, о смеянии, дискредитации не поддается, а человеческая поддается. Поэтому если вы боитесь подойти к человеку, значит, боитесь оскорбления своей любви, значит, внутренне все-таки ваша энергия идет сначала к человеку, а потом к Богу. Система приоритетов, поклонение кумирам вы не преодолели. Ваши книги и лекции помогли мне выжить после гибели мамы в 98-м году. Помогаю сейчас видеть свои агрессивные чувства и строить поведение из любви. После отдыха летом с рюкзаком и палаткой на Ладожском озере усилилась боль в колене в левом после десятилетнего ушиба. Отклоняюсь ли от любви? Ну, дело в чём? Э, рюкзак, палатка, Ладожское озеро это может быть момент э если были ну какие-то неприятности, это унижение судьбы, а скорее всего, это именно поклонение судьбе, природа, радость, счастье. Пошла тема поклонения судьбе, усилилась гордыня, и тут же пошёл звонок, заболело колено. То есть когда повышается гордыня, идёт травма колена, то есть намёк, что с детьми могут быть проблемы. Значит, когда вам очень хорошо, надо молиться. Энергию переводить опять же. Если вам очень хорошо, и вы о Боге забыли, значит, это уже поклонение кумирам. Мне не тут одна дама говорит: "Я, говорит, всё время работаю над собой". Кстати, вот тут пишут: "Вот работаю над собой". про термин работа над собой исключать. Потому что работа всегда ради зарплаты. Просто, э, я говорю, вот, я говорил ещё раз потрой. Женщина пишет там: "7 лет работаю над собой, нет результата". А вы попробуйте заменить слово "работаю над собой" "7 лет пытаюсь быть добрее к себе и к другим". И сразу же как бы уже стыдно будет писать, что нет результата. Вот. Так вот, э, наша цель увеличить любовь в душе, э, сказать, принять божественную волю и измениться. Вот ли оно здоровье. Так вот мне да. дама говорит: "Я работаю над собой". И говорит: "В какой-то момент вышла на природу, сижу там, так сказать, на горе, панорама, море", говорит: "Ну, я просто улетела. Прихожу домой", говорит: "И на балконе дикое количество муравьёв. Я их и так еда. Второй день опять начинаю, всё полный палект, прихожу в туалете полным-полному муравьёв. Что такое муравьи, я говорила, они идут тогда, когда идёт гордыня. Таракан, оказывается, кодоревность. А, а... Вот. Мыши. Что? Мыши. Мыши. Я думаю, мыши всё-таки эта тема, судьбы, как это таракан. Что? Ну, в общем, всего две позиции, выбирайте, которая больше понравится. Вот, так я смотрю, у ней конкретно. То есть, когда человек, э, начинает, сказать, вот молиться, всё, если ощущение вот этой радости, эйфории долгое, это уже тема судьбы идёт, благополучия, потому что божественное, оно, оно всегда в нём чередуется боль и радость. Если у вас эта радость, эйфория, сказать, ощущение полёта слишком долго длится, всё, уже дальше будут проблемы. Нужно отстраняться от одного удовольствия. А она, в ней это всё соприкоснулось, и тут же пошло резкое усиление темы судьбы, гордыни появились морали. Причем за сутки, да. – Дмитрий Михайлович, когда я в Кыграции не была, я восхищалась с ним в городе. – Да. – На следующий день меня просто отсыпалось в лицо. Вы тоже связаны? – Ну, конечно, все связано. <свят> а, вот я тут несколько отобрал записок. У меня в Петропавловске была лекция. Вот сейчас будем, так сказать, проверим вашу возможность понимать. То есть не надо там слишком копаться, ну, просто правильно или нет. Э, спасибо за ваше исследование. Меня зовут Тата. Ситуация сложная, сходится у родственники. Родной брат в тюрьме, наркотики. Несмотря ни на что, положительные тенденции есть. Вопрос: дочь очень плохо спит ночью, постоянно просыпается, плачет. С чем это связано? Значит, ребёнок, ребёнок. Мы во сне все выходим на тонкие планы. Это первое. Второе: во сне, если мы не можем принять информацию в реальности, нам во сне дают как бы прививку. нас раскачивает во сне. Если ребёнок плачет во сне, значит, он плохо проходит травмирующие ситуации. Наискорее всё тема гордыни. Логично, логично. Значит, смотрим, подтверждается ли тема гордыни по ситуации. Если гордыня это тема сознания, правоты. Если один сходит с ума, второй термеет, значит, э, вернее. Ну, в общем, если травмы и прочее, значит, тема судьбы идёт. Но иногда, когда уже тема гордыни начинает предельной быть, тогда человек переходит в временность. Одна противоположность переходит в другую. Его уже чистят по ревности. Он тогда не может принять ревность, тогда начинается наркотики, разрыв отношений, неудачная личная жизнь и так далее. И вот за счёт этой балансировки как бы человек может как-то выжить. Но когда уже и то, и другое не работает, ну тогда тогда уже по схеме. Так, следующий вопрос. Моему старшему сыну 19 лет, проблемы с учёбой. Э при принятии мира Младший сын, заикание. Кто автор их проблем? Ну, давайте рассуждать. Что такое проблемы с учёбой? Это концентрация на сознании, на способностях, ну, тема Гордыни. Значит, когда у человека, так сказать, если мать или отец не принимали этого, если есть агрессия к другим или неприятие судьбы, то у ребёнка будет плохо учиться, ему нельзя быть счастливым в этом плане. Заикание, что такое заикание? Это торможение сознания, значит, подтверждается модель того, что идёт мощная тема, э, сказать, концентрации и зависимости от судьбы, от сознания и прочее. Ну, автор здесь много сложится оба. И отец и мать, но ещё раз хочу сказать, каковы у матери преимущества? А, мать носит в себе ребёнка. Поэтому её состояние, ребёнок от неё сильно зависит, на неё ориентируется. Мать, как правило, это э болевой э, положительный фактор, а отец болевой. Он должен быть жёстким и так далее. Поэтому через боль, как бы, которая жёстко сидит от отца, ребёнок учась любить отца, выходит на высшие планы. А через мать, через любовь и отсутствие агрессивных эмоций, он выходит на, сказать, физический план. Поэтому вот этот момент, э, более через отца, если мать даёт постоянно, никогда не осуждается, чтобы отец не сделал, сказать, э, всё нормально. Если мать поддерживает у ребёнка ощущение, что отца нужно любить и осуждения не должно быть, Тогда ребёнок получает высшую прививку от высших моментов, от любых перетрясок самых тонких. И стратегически тогда он выравнивается. Поэтому отношение к отцу, которое мать определяет, очень важно. И если мать правильно относится к отцу, даже если у него огромная гордыня и прочее, он её прессует, она где-то внутренне всё-таки с юмором, с добродушием относится, то тогда у ребёнка всё-таки эти тенденции будут закрыты. Если здесь вот явно такое, значит, мать всё-таки работала на паритете. Он не прав. э это не так, то не едок. Ну вот если смотреть по матери, да, то там какие-то проблемы есть. Да. Э, понимаете, есть единственная борьба противополозности. Если, знаете, как анекдот? Когда один мужик говорит другому: "Ты коня на скаку остановишь?" Знаете? Нет. А в горящую избу войдёшь? Нет. Вот за то я тебе, Петрович, люблю, что ты не баба. Так вот, если муж слишком мягкий, тогда его роль должна брать на себя женщина, но не не не роль э мужа, на роль отца и как бы строгость. То есть ребёнок должен познать мягкость и строгость. И, сказать, кто на себя должно быть разделение труда. Отец слишком мягкий, значит, мать должна Сетки проди демонстрировать строгость, но как правило, всё-таки мать толь, если отец может только строгость демонстрировать, всё-таки как бы ему простительно, то мать должна всегда держать любовь и строгость. В принципе, и отец сам должен демонстрировать любовь, а дальше мать мягкость, отец строгость. Вот тогда идёт порядо. Но всегда должно быть два начала. Если нет отца, мать должна попеременно изображать и то, и другое. Это тоже нормально. Да. Ну, ну, понимаете, жениться на девушке с ребёнком, ну, как бы халява, уже всё сделано. Что, может, это травмирующая ситуация, ребёнок твой? А, нет, я шучу. Дело в чём? Э, для для одного это халява, для другого это травмирующая ситуация. Просто вот э я думаю ещё почему? Э, э, наше общество, вообще, весь мир, он разучился любить, разрушаются семьи. И когда человек не научился любить, когда человек по телевизору видит, как один другого убивает, когда идёт сексуальное насилие, когда, сказать, все части тела в экран суют. У, у него нету ребёнка опыта по созданию семьи. Вот э, раньше были терапевчные куклы. Девочки их нянчила. Она изображала себя мать. Мать. А что вот я посмотрел ещё 20 лет назад в Германии, стали делать один к одному ребёнка. Я говорил, что это катастрофа. Почему? Потому что ребёнок даёт идеал, образ э матери. Это образ помогает ему отдавать энергию. Когда он видит вот такого ребёнка реального, то, сказать, он не знает, как заботиться, потому что это реальный, так сказать, ребёнок. Он с ним играет, потом его нужно выбросить на помойку, потому что он с ним. И что получается? Идёт программа уничтожения собственных детей. То есть вот этот буквализм а, сказать, немецкий, немецкая дотошность, она привела к тому, что маленький ребёнок был лишён возможности ощутить себя папой и мамой. Вот за счёт вот этих вот непонятных реалистических кукол. И искусство немецкое было очень реалистичным, потом просто стало исчезать и вырождаться. Так откуда это идёт? Поклонение материальному даёт вот этот реализм. Потом гиперреализм, потом самоничтожение. Вот. Так вот, э сейчас скажу А, так вот, в современном обществе нет моделей, которые позволяют ребёнку ощутить себя матерью, отцом, развить навыки. Просто не дают их. Поэтому очень тяжело, э, сказать, нужно создавать семью, нужно должен потом появляться ребёнок, нужно проходить определённые испытания достаточно мучительные, чтобы ребёнок сгармонировался. А здесь это уже есть. И человек, у которого нет навыков для создания семьи, э он как бы получает это уже и, конечно, он очень рад. Почему? Потому что ребёнок семья для ребёнка. Ребёнок уже существующий, он укрепляет семью. Легче завязывать и строить отношения. То есть, скажем так, облегчённый вариант. Для человека легче выстроить семейные отношения, потому что уже есть ребёнок, уже есть забота, внимание и так далее. Но причина этому ещё раз хочу сказать, фактически общество утратило и западная и наше общество утратило навыки создания семьи. Э, сказать, в социализме было полное увлечение обществом, разрушали семью, а на западе полное увлечение собой, там же разрушают семью. То есть в точку никто не попадает. Отсюда и проблемы. Не могли бы вы объяснить, что означает э, а так, ну это я смотрел. Вопросов практически нет. Изменения есть, хотя проблем много. Вот такие записки, они хорошо звучат, конечно. Так. Если страх за детей, значит, недоверие Богу. Э, на деле в чём? Я говорил, что страх за детей э и у нас страх это вторая эмоция. Первая это выброс энергии. Если появляется страх, значит, есть стресс. Стресс обычно бывает когда? Когда появляется страх за ребенка, это или реально с ним что-то, я чувствую его неблагополучие, и мне появляется потом страх. Так вот, если появляется страх, просто, просто эту энергию нужно переводить не в усиление страха и переживания, а в собственное положительное изменение, молитву за ребенка. А когда мы только боимся, тогда фактически мы ухудшаем состояние ребенка. Поэтому, если у вас появляется страх за ребенка, это означает всего-навсего, что не исключены проблемы, и вы их чувствуете. И насколько вы меняетесь, настолько вы корни этих проблем убираете. Ну, если вы привыкли зависеть от будущего, то вы будете бояться за всё, за свою работу, за свой ребёнка и за себя. Это как бы уже про это говорить не надо. Кстати, повышенная привязанность с детям, вот мне многие женщины спрашивают, после рождения резкое отторжение от ребёнка. Почему? Потому что поклонение положительной эмоции переходит в поклонение отрицательной. Женщина безумно привязчивая, ревнивая и обидчивая на мужчин. У неё после рождения ребёнка будет либо вот этот вот послеродовой синдром, когда она начинает с ума сходить, либо отторжение ребёнка, плода, э, сказать, желание убить своего ребёнка. Я многим женщинам говорил, что это бывает, они не говорили: "Да, это у меня было". Женщина сама себе боится признаться, что у неё идёт желание уничтожить собственного ребёнка. Ещё раз говорю, чем больше женщина поклоняется положительной эмоции, сексу, любви к человеку, тем она агрессивнее в отставании этих положительных эмоций, тем больше агрессии идёт к собственному ребёнку. Это вполне логично. А меня волнует суждение дочери, которой 22 года. Она говорит, э, что ненавидит всех, кто счастлив в любви. Она одна и нет любимого. Просит показать её психотерапевта, которому расскажет всё, что мучает. Может быть, мы родители виноваты. Но понятно. Вот, э, когда человек кому-то завидует, это означает, что он уже внутренне поклоняется полностью чему-то. Если я ненавижу тех, у кого есть деньги, значит, э, я поклоняюсь внутренне деньгам, и они для меня слишком значимы. Если я завидую тем, кто счастлив в любви, ну и так далее. Почему за запрет и говорит: "Не завидуй, не возжелай жены ближнего, его скота, имущества и так далее". То есть не завидуй благополучной судьбе и счастливой личной жизни других людей, если хочешь быть счастливым. Почему маленькие дети так часто болеют? Люблю свою дочь, но почему-то часто болеет. Маленькие дети, что такое болезни? Ребёнок интуитивно постоянно выбирает, куда ему идти, его энергетики. Родители не дали эмоционального правильного устремления. Поэтому он съезжает все время на тему кумира. То он маму безумно любит, то он свою игрушку любит, то ему хочется поесть. И вот как только его энергетика начинает выстраиваться не в том направлении, тут же идет болезнь. Болезнь — это отрыв. Человек может умереть. И подсознательно начинает он опять выстраивать свое устремление к Творцу. Поэтому болезнь маленьких детей — это становление их души. И в этот момент гораздо важнее молиться, поститься, чем пичкать его таблетками. Ну, любая таблетка она просто сбрасывает с одного направления на другое. Почему у ребёнка плохой аппетит? Ну, ещё раз говорю, э, если ребёнок, э, нормально себя чувствует, если он не худой и у него плохой аппетит, значит, не надо его наталкивать и дальше. Почему чудовищный теракт произошёл именно в Беслане? Неужели все этин всё так неблагополучно? Видимо, так и есть. И над чем нужно работать? Ну, дело в чём? Дело в том, что дети это будущее. А Россия была всегда зацеплена за будущее, и поэтому э в России были проблемы с будущим. Сейчас перед Россией открывается э будущее, которого вряд ли есть у других стран. Россия долгое время перетряхивалась всей изнутри до основания, и в том числе была перетряхнута религия, потому что любая религия где-то окостеневает. И вот это атеизм в России он принёс страшные последствия для страны. Но опять же, если Бог допускает существование атеистов, значит, в этом есть резон. Почему Бог позволил коммунистам взять власть по головной батализм? Потому что стряхнули вот эту догматическую, я сказать, внешнюю форму веры, которая стала закрывать реальное понимание божественного. По по большому счёту, самый искренне верующий, знаете кто? Атеист. Потому что он головой не верит, а душой должен верить. Потому что любой искренне верующий это покойник. Этому атеист, он внутренне верующий. Как правило, атеистом становится тот, кто усомнился, ну, во внешних религиозных моментах. Вот задорно был верующий, сейчас он объявился язычником. Он же пишет книги язычники эпохи Водолея. Я думаю, он не язычник, он просто не хочет, э, сказать, чтобы его представители православия щепали там или критиковали и так далее. И, наверное, есть какие-то претензии, поэтому он объявляет себя язычником. Да. Вот знаете, я слушал э я слушал Алексея Лича Осипова. Он преподаёт в Московской духовной академии. Это я считаю блестящий теолог. Вот Чедровицкий Осипов. И вот есть ещё православный э кажется, Зорян, православный врач. Вот он пишет о том, что а? Есть. Нет, заказ Зорин. Вот недавно вышла книжка, мне давали. Вот. Там он говорит о том, что понятие слова карма он не употребляет, но то, что дети зависят, что грехи родителей переходят на детей, он чётко, исходя из ветхого и нового завета доказывает, объясняет, то есть видит остальную объективность моли. Вот Осипов говорил о том, что у Александра Меня там были определённые проблемы с мировоззрением, где он э э хотел как бы просто где он э религии пытался обвинить не по сути, а где-то по форме. А такое перемешение по форме, оно то есть достаточно опасно. То есть он попытался как-то пересмотреть э то, что у православия проблемы, как вот католичество это несомненно догматическая сторона закрывает реальное, сказать, понимание того, что вёл Христос. Это все видят. Но каждый пытается с этим бороться по-своему. И Веро вероятно Опыт Александра Мения, не, может быть, не совсем был точным, и отсюда идут вот такие... Но я хочу сказать, что самая лучшая, самая лучшая борьба идет через объяснение заблуждения, а не через непечатание, критику или устранение инакомыслящих. — Потом... Потому что они объясняют, потому что они не только говорят, а и сами... — Дело в том, что православия не хватает... людей, которые попытались бы исходить не из догм, а из того, что говорил Христос, из понимания, тогда возможно изменение. Если не исходить из этого, вот я считаю, вот митрополит Кирилл, у него есть это. Осипов также. То есть сейчас появляются люди православные, которые вот этими шёрами не закрыты. А такие, как Андрей Кураев, он как был лютым консомолцем, так и остался с моей точки зрения. И вот эта его консомолская злобность, эта баровая, она в исполнении, сказать, православия выглядит часто странно. Потому что там просто жёсткая категоричность неприятия всего. А дело в том, что хочешь не хочешь, но сейчас нужно как-то пересматривать э мне свой свой взгляд на очень многие вещи. Для этого нужно мужество и где-то нужно ну ну, скажем так, и нужно быть готовым к ошибкам. А в религии как бы ошибки тут же сразу же А познание без ошибок не бывает. Вот как раз научный путь, он всегда с ошибками, а религиозный, как правило, вот дана истина и всё. И в конечном счёте, когда начинает окостеневать религия, вот эта вот её безусловность, она приводит к неважным результатам, потому что неправильное понимание, к которому мы привыкли, оно признаётся уже как догма. Вот как затягивается постепенно озеро, вот так такое происходит с любой религией. И это вполне естественный процесс с любой религией. Поэтому сейчас как раз тот кризис всех религий, которые есть в мире, он заставляет людей, это как в в исламе есть понятие ханиф. Это человек единобожник, идущий к Богу, но не придерживающийся жёстко какой-либо из религий. И вот многие люди как раз начинают идти в этот план. Да. Знаете, что существует такой всемирный консоль мудрецов? Нет. Да. Он перегол сам уверен книгу Зогар, и я бы хотел узнать ваше мнение о его деятельности. Хорошо, он практикует это каждую неделю как виртуально на интернете её уроков проводит. Значит, э я что могу сказать? Э когда я говорил в Израиле их о их мнении о Лайтмане, э как правило, речь мне говорили, что речь идёт о человеке весьма поверхностном. э очень поверхностно трактующим Кабалу, и его известность объясняется только тем, что он популярно попытался это изложить, но реального понимания там нет. Это больше популяризатор, больше здесь имиджа, коммерции, славы, чем реального понимания. Это то, что я слышал от людей, которые, ну, достаточно серьёзно их воспринимал. Когда я попытался прочитать то, что написал Лайтман, я там ничего не понял. Я люблю в любой, так сказать, информации видеть систему, там системы нет, там красивое, вот то же самое, как я читал Блаватскую, очень много красивых слов, очень много загадочного, туманного, необъяснимого, и вот как-то плаваешь в эйфории во всем этом, чувствуешь себя сопричатным с чем-то. Попытаюсь я реально что-то извлечь, ничего, то же самое я у Лайтмана, вот я читаю Ветхий Завет, блестяще, там чувствуется, я не понимаю, но там я информацию эту чувствую, у Лайтмана я не чувствую ничего. Поэтому э, сказать, всё это, понять, сказать, все эти консилиумы всемирных мудрецов это игры разума, я бы так назвал. И не думай, что в этом что-то есть серьёзное. Почему? Потому что мудрость в любви. Научить человека любить это главная мудрость. А все эти хитросплетения и так далее, и так далее, э, понимаете, что парадоксально, что Ветхий Завет написан предельно простым языком. Там зашифрованы колоссальные истины. Те, кто объясняют Ветхий Завет, пишут дико непонятным, многослойным, многосложным языком и информации нет. И получается, что обычно есть сложность, которую просто должны объяснить. А здесь наоборот, есть простой первоисточник и дико сложные пояснения к нему. Я таким пояснениям не верю. Но я не чувствую там информацию. Вот эти вот все круги, сфироты и так далее это билетристика. Точно? Вы этого не можете иногда помолчать. Мы вообще соседи. Ну честно слово. Можно ещё этим говорить. Пожалуйста, да. Так. А, ну, я вам скажу, что давайте всё-таки, понимаете, в чём дело. А, желательно Почему нельзя идти на поводу? Действительно, вы правы во всех, потому что человеку интересны какие-то нюансы. Мы должны решать главные моменты. Нюансы о том, что в какой главе кто написал это вопрос уже просто разговора там на кухне. Нам сейчас главное структурировать наши эмоции, наше состояние так, чтобы э, сказать, ну, ощутить вот эту гармонию. Поэтому разговоры в основном О том, кто как, вы понимаете, я перестал давать оценку кому-то и стараюсь не давать, потому что каждый человек по-своему, каждый исследователь, он э свою, так сказать, роль выполняет. И давать оценку у каждого есть плюсы, у каждого есть минусы. Время всё расставить по своим местам. Но я ещё раз говорю, я когда читал все пояснения к Торе, к Библии, я видел только одно. а очень слабый уровень, практически нет понимания, так сказать, из головы лезут мысли. Единственный человек, который я считаю, не уронил значимости а тех книг, которые он прочитал это Щедровичский. Комментарии к ветхому завету, книга книга Иегова. Вот сейчас его вышла книга Сияющий коран. Это человек, который чувствует и не не только понимает, но и чувствует то, что написано в книгах. Там идёт блестящий анализ. Вот я считаю, у меня никаких внутренних претензий и вот какого каких-то сомнений не возникает. Хотя, конечно, наверное, там есть проблемы. Но вот на на, на первом ощущении всё нормально. То есть суть любой религии в том, чтобы помочь человеку ощутить единство с творцом, ощутить, э, сказать, вот эту высшую энергию, преодолеть её, сказать, правильно в себе расставить все системы приоритетов. Ну, все эти 10 заповедей, которые перечислены, ещё и говорит о степени становления человека. То есть сначала вот в некоторых племенах африканских украсть-то другого обмануть это достоинство, сумел обмануть, сумел украсть, значит, способный. Вот их мразь. Можно завидовать, можно сказать, воровать, э, ну, можно в конечном счёте грабить, убивать, но сказать, ну, естественно, а каком поклоняется человек своему желудку? там страстному Богу. Вот все заповеди, так сказать, вот они вот в этих племенах выстроены. Потом человек начинает себя преодолевать. И в конечном счёте он перестаёт делать преступления. Потом он понимает, что в основе всех преступлений лежит, как Вэнди сказано, привязанность, жадность и прочее. И он понимает, что вся эта привязанность, жадность идут из его души, где когда душа поклоняется чему-то, поклоняется фальшивым кумирам. В конечном счёте появляется ощущение единобожия. Бог за пределами этого мира. Если есть два бога, между ними есть пространство. Они уже вещественны, они уже в этом мире. За пределами времени два бога не выйдут никогда. Один творец выходит за пределы времени. А когда мы выходим за пределы вселенной, тогда нас сжимается в точку. Поэтому только единобожник может воспринять вселенную и всё как абсолютную единую субстанцию. Значит, Когда человек воспринимает всю вселенную как абсолютное единое субстанцию, значит, он может прикоснуться ко всей вселенской информации и внутренне носить в себе развитие, он имеет перспективы. Поэтому только единобожник может реально иметь перспективы на выживание в своём потомстве. Все остальные это вопрос времени, когда они погибнут. Поэтому все цивилизации погибали. Вот она, причём когда погибали цивилизации. Вот она развивается, развивается, и потом идёт поток божественной энергии, идёт взрыв Гордыни чего угодно. Цивилизации погибают. Что перед этим обычно бывает? Обычно обычно перед этим, а почему взрыв Гордыни? Потому что перед этим идёт технократический процесс. То есть когда начинается открытие, резко улучшается уровень жизни, всё хорошо, хорошо, человек акцентирует внимание на судьбе, и дальше уровень энергии идёт не на его гармонию, а на его само уничтожение. В принципе, в этом состоянии находится человечество. Последние 30 лет невероятный технический прогресс. сделал нашу жизнь настолько комфортной, питание и так далее, что мы начали зависеть от судьбы намного сильнее. И божественная энергия, которая раньше нас спасала, сейчас для нашего тела становится опасной. Вот я сегодня прочитал в газете. Экология нарушается. Ну, кажется, ураган, ну, кажется, одно, другое, третье. Ну, вы, вымерли какие-то виды живых существ. Ну, вымирали и всё нормально. Но сейчас вымирают пчёлы. Слышали об этом? А дело в том, что, сказать, 80% сельскохозяйственной дичь, черешня, абрикос, э, сказать, все, чуть ли не все овощи, оказывается, опыляются пчёлами. Опыляются, pardon. То есть что получается? Если пчёлы вымрут, сельское хозяйство у нас не будет. Всего на всё. Вот в Америке они уже вымирают. Может, там аура, это похуже, не надеюсь, у нас это получше. Да, может быть, может быть, да. То есть, то есть идёт ситуация заключается в чём? Я говорил о том, что Христос, когда ему предложили сверхвозможности, от них отказался. То есть любовь должна тормозить сверхвозможности. То же самое должно быть с цивилизацией. Перед тем, как что-то придумать, нужно многократно оценить возможные негативные последствия на человека, на окружающую среду, на насекомых в конце концов. Мы же Оценим только аспект прибыли и исполнение наших желаний. То есть та высокая любая энергия, которая к нам приходит, она структурирована, она идёт как способности, как раскрытие возможностей. Мы направляемся на исполнение наших желаний. То есть всяная энергия прёт на сегодняшний день и отрезается день завтрашний. Поэтому, естественно, должны быть проблемы. Но если мы к этим проблемам приходим готовыми, если мы у нас расставлена система приоритетов, то мы понимаем, что нужно делать. Мы тогда не боремся с ветряными мельницами, мы берём главное, мы считаем с главой. У верующего человека система приоритетов правильно расставлена. Потому что у него есть: сначала Бог, потом судьба, потом желания и так далее, и так далее. И он чётко знает, где нажать, чтобы ситуацию сбалансировать. У атеиста он то, что видит перед собой, то для него главное. Скажите, пожалуйста, у нас в деревне до собора дочень много, и не достать. Я не понимаю, что такое финансовая пирамида? а сказать, это вот сейчас э одна женщина, вот у меня есть знакомая, она говорит: "У меня приятельница положила под 14% в отчисление в месяц". И что? Она говорит: "Ну пока всё нормально". И говорит: "Она уже положила 30.000, и она уже 15 получила процентов за 4 месяца. 15.000 получила проценты". Я говорю: "И что дальше?" Она говорит: "Так, она за через полгода она все деньги вернёт, и у неё ещё прибыль дальше". Я говорю: а "Знаете, в чём тут секрет?" Кажется, банк потерял 15 тысяч, 30 тысяч. Знаете, в чем секрет? На самом деле банк их не потерял. Я говорю, эта женщина должна эти же деньги, которые она получила процент, положить в банк, чтобы еще больше было. На бумаге она получила 15 тысяч. Она говорит, точно отнесла. Потому что у нее будет уже не 15 тогда. Так вот что получается. Человек положил деньги. Он получает там огромная вроде бы прибыль. Всю эту прибыль толкает туда же, чтобы была еще большая прибыль. Дальше банк смотрит. Пока идёт рост клиентов, мы держимся. Как только пошёл вниз точка насыщения, дальше не пойдут. В этот момент надо лопаться. Всё. В казино. Вот вы сидите в казино. Принесли 500 долларов, выиграли 1000. Вы что уйдёте? Нет, вы скажете: "Я 2 хочу выйти". И уйдёте на нуле. Такой же принцип работает со всеми. То есть финансовая пирамида это и казино. Это и лотерея, в которой государство. Вот казино это та же лотерея, которую по телевизору крутят. Значит, Если государство хочет, чтобы его жители были нормальными и не разваливались, оно должно э ограничить существенно или запретить деятельность казино. Но запретить нельзя, почему? Потому что если человек хочет, так сказать, э получить потери, он и должен получить. Но не на каждом шагу это предлагать нельзя. Поэтому казино должны быть закрыты, принести в отдельные моменты места и финансовые пирамиды тоже должны быть в значительной степени ограничены. Дело в том, что есть финансовые пирамиды, которые есть откровенное выжимание денег, как МММ. А есть косты. Какая-то фирма хочет строить дачи. Она говорит, мы принимаем акции. За эти акции вы получаете процент. Можно запретить акционерное общество? Невозможно. Тогда вопрос, как с ними бороться? Все жулики всегда дают высокий процент. Как их определит? Кажется, да не понимай высокий процент. Тебя не определят как жулика и получишь свои деньги. Вопрос: почему все жулики дают очень высокие проценты? Никто здесь не задумался. Добно да же чем больше процент, тем больше народа прибежит. И нужно за короткие сроки обойти население. Поэтому большой процент это бешеный приток, а потом надо, так сказать, закрывать дело и убегать. Когда процент обычный, это долгая работа. Поэтому если вы видите высокий процент, Если вы хотите не работая получить деньги, должны быть финансовые пирамиды. Они будут всегда, не такие откровенные, как МММ с рекламой по телевизору, но как акционерные общества они будут. И здесь наша жадность, наше поклонение будущему светлому и богатому, наше неумение сдержать свои желания, мы в этом плане пещерные люди. Извините меня, ничего не поделаешь. То есть жулик должен там, где есть жадное, там должны быть жулики. И то и другое на одну букву. Это закон, понимаете? Всё нормально. Что? Дело в том, что мы, э, у нас молодое государство. Мы совершенно не ориентируемся в э законах. Отсюда идёт огромное количество афер в сфере, то есть послычек просто законов не знает. Мы не знаем скачкоей экономика. И поэтому идёт огромное количество обманов и так далее. Вот я говорил, что поднаское общество на дачный участок. Я прихожу в дачный участок, и всё, дача, так далее, так далее. Потом я консультируюсь, они говорят: "А земля там продаётся или нет?" А я говорю: "Я не знаю, но как-то уточни". Я уточнил, в землеварию. Они говорят: "Мы сейчас оформляем варианты, пока подаём как пая, потом всё вместе". Я я тогда спрашиваю: "То есть, скажите, а вот можно такое вот покупать дачу или нет?" А мне ещё сказали: Солисту какому-то он ответил. Говорит, он сказал так, может быть и не кинуть. И не кинуть. Но у нас в стране, если могут кинуть, обычно кидают. Поэтому думай сам. Я все понял. Я туда... Через три месяца позвонил в эту фирму. Нет словно, не ответа. По другому телефону нет ответа. Открывай их сайт. Нет ответа. Все. Они собрали положенные деньги и удалились. Я уже обученный этому. Я уже... Э, есть, недвижимости цены. Прекрасный журнал. Именно там я этих журнал вы обнаружил. Другая фирма. Везде на первых местах. Вот мы продаем. Мне уже интересно. Я звоню. Вы делаете дачные участки? Да, все, так далее, так далее. Я говорю, а как у вас что идет? Ну как что идет? У нас оформляется, так сказать, участок, строится дом. Потом, так сказать, вы отмачиваете там две трети. И потом, так сказать, вы получаете документы. Я говорю, маленький нюанс. Я получаю документы на землю сначала? Не, ну зачем же? Месте с домом. Я говорю: "Простите, я человек наивный. А вы, так сказать, на счёте строить дом, возьмите сумму за участок и за дом. Потом начнёте строить дом, будет форс-мажор. Вы исчезнете. Я приду, а а те же девочки будут сидеть, а название фирмы изменится. А что мне им сказать?" Ну, если уж так вы говорите, ну приходите, поговорим конкретнее. Ну что тут сказать? Понимаете, когда человеку предлагают заплатить деньги, а в конце на него будет оформлять, а до этого конца 3-4 года, за эти 3-4 года, вы сами понимаете, сколько утечет в вашей жизни. И это все легально совершенно делается. А почему? Потому что по закону их нельзя. Вы согласились? Это ваши проблемы. А то, что у них форс-мажор, они лопнули? Извините меня. Поэтому вот этот обман идет, это наше неумение и наша отсутствие ориентации. Партия говорила, они о чем не думают. Фюрер говорил, убивайте, я за все отвечу. Коммунистическая партия говорила, ничем не думайте, государство о вас заботится. Мы привыкли ничего не делать, мы привыкли к халяве. Светлое будущее само собой придет. А каждый человек выяснилось, он должен быть экономистом, он должен быть политиком, он должен быть артистом, он должен быть вообще, так сказать, юмористом в первую очередь. Я скажу, это очень сильно нас спасает. Почему? Потому что закон выживания организма любого, это его единственное, Глографичность. В коплексе должна быть вся информация об организме. Организм погибает, когда какая-то часть перестаёт держаться целая, часть начинает работать на себя. Поэтому в западном обществе одна из причин его распада в том, что там идёт бешеная специализация. Человек работает на какой-то работе, и он совершенно не думает ни о чём. То есть идёт распад внутреннего единства. У нас идёт наоборот. У нас каждый политик, экономист и кто угодно. Кто? Врач. Да. В первую очередь Если так судить, то, в первую очередь морярист, потом врач, потом экономист, потом политик, и вот вот эта вот наша универсальность это залог выживания нашего общества. Потому что мы едины, и вся информация быстро перерабатывается и поступает к нам. И вот эта голографичность приводит к тому, что нам легче ориентироваться в любой ситуации, и мы к любой стресс спокойно проходим. Западный человек, он в узкой зоне великолепный профессионал, а в той зоне, где он не подготовлен, он ломается сразу. Вот мне военные давали данные по жизнестойкости э российской армии американской. Американская армия теряет боеспособность при потере 25-35% личного состава. Российская при 99. Вот и всё. И тут сразу можно говорить об энергии, о перспективах, о выживании о чём угодно. Ну на этой оптимистической ноте мы закончим. Завтра здесь, в это же время.